Проект озвучен при поддержке сайта Аудиокниги Клуб. Читает Белфаст. Каждый возвращается домой. Том 7. Глава 150. Я построю свой собственный дом. Довольно широкое местечко. Льера Барматало осматривая огромную поляну вокруг врат, ведущих в Керое. Назвать это «поляна» было даже при уменьшении. Здесь мог уместиться целый парк. Или даже два. Это место когда-то было зарезервировано для богатых людей из Канамгу с несколькими многоквартирными комплексами. Но приобрело несколько факторов, которые изменили ситуацию. Во-первых, открытие врат темницы. И во-вторых, связь с миром Кероа. То, что стоило больше золота, потеряло ценность и попало в руки Юэльхана. «Так ты собираешься построить дом здесь?» «Не торопись». Её взгляд не туда. Юльхан развернул десятки чертежей, включая перекрёстные секции и этажи. Это был огромный особняк. Замысловатые конструкции и внимание к деталям создавали впечатление, что всё это создал известный архитектор. На лбу Эриси выступили капельки холодного пота, когда она посмотрела на чертежи. Хозяин, это всё сделано вами? «Да, я немного изучал архитектурное дело, когда было время». Юэль-Хан установил огромную доску и разместил на ней бумаги. После этого он раздал всем бумаги с подробностями и описаниями в мельчайших деталях, которые им придется изучить при строительстве. Итак. У эльфов Эйриси были ошеломленные взгляды, в то время как Юмир был напыщен без причин. Юэль-Хан удостоверился. что три ангела сидят у него на голове. «Как долго до второго большого катаклизма?» «По стандартам Земли, около месяца. Почти год прошел с первого», — сказала Лиерра. «Так уже год. Если так судить, то намного дольше. Ведь ты использовал песочные часы вечности». И Юлихан даже использовал песочные часы вечности, чтобы успеть сделать материалы для строительства. Он был погружен в мысли о крепости. до прихода второго большого катаклизма, независимо от цены. У нас есть месяц. Если вы прочитаете внимательно инструкции, которые я вам раздал, тогда проблем не будет. Нам нужно только укрепить фундамент, построить поверх него парочку деталей и использовать манокрафт. Ты собираешься превратить собнек в один артефакт? Удивлённо спросила Эрта. 1800 волшебных камней третьего класса. и одно четвертого класса, которое послужит ядром. Юлихан уже давно все приготовил. Этот особняк словно кристаллизация накопленного опыта, создание экипировки, обучение языку и обработка различных материалов, которые он брал из монстров. Мы не будем строить его прямо перед вратами. Для начала мы построим огромный забор, в центре которого будут врата, и создадим тренировочную площадку. чтобы можно было собрать силы Мира Кирога, когда они понадобятся. Я собираюсь построить ободняк вот здесь и создать огромную стену, которая будет гораздо выше. Лекция Юльхана продолжилась в течение 20 минут. Его подчинённые с трудом запоминали информацию. Ваше величество. Самая умная и верная эльфийка Ворм Фирия спросила осторожным тоном. А если что-то пойдёт не так на середине стройки? И если мы сделаем что-то не в правильном порядке или неправильно установим, я исправлю мелкие недочёты при помощи монокрафта. Так что не переживайте. Вам необходимо упорно трудиться. Выхода нет. Им оставалось только принять свою судьбу. Рабов. Его собняк был довольно скромный. 500 пигонг. 1600 квадратных метров. Каждый отдельный этаж. Всего было 3 этажа. и одно здание смотрелось бы слишком одиноко. Поэтому он планировал построить многоцелевой сарай и общежитие для волкокожих. «Скромность наше всё». «Я не собираюсь ставить великолепный сад спереди, потому что его перетопчут волкокожи. Я установлю бассейн». «Бассейн, это очень круто!» Льера готова была прыгать от радости. Она уже обдумывала в голове, как будет плавать, соблазняя Юэльхана. Тем временем Спьера начала говорить с огорчённым видом. «Я думала, тебе не нравится мелкая декоративная эстетика. То, что ты сделал – ребячество. И зря потраченное время. У людей есть мечты. Мы порой забываем, что Юль-Хан – нишае существо. На самом деле, не так уж ты и плохо иметь такую сторону. Если немножечко, то всё в порядке. Но то, что строил Юль-Хан, нельзя назвать «немножечко». Ни с какого ракурса. «Я понимаю, что ты хочешь построить большой и укреплённый особняк, но это уже чересчур!» Завозмущала Серта. Юль-Хан, кто всё ещё стоял в позе гордеца, проигнорировал её и продолжил говорить. «Про структуру рассказывать я закончил. Перейдём к следующему вопросу». «Следующий вопрос?» Самая смелая и в то же время невежественная среди эльфов Мирей закричала в шоке. Её мозг уже достиг предела. Осталось самое важное. Юлихан безпомощно кивнул, переняся слова. То, что он сказал, было совсем не то, что ожидала Мирей. То, что мы обсуждали это фасад особняка, который можно увидеть снаружи. Я расскажу вам о крепости. Крепость? спросила настороженно Лиерра. Да, крепость. Глаза Юлихана начали блестеть. Этот особняк будет самой сильной крепостью на земле. Пусть сейчас это и невозможно, но я нацелен на то, чтобы летать на ней и сражаться с монстрами. «Так значит, твоя мечта не скромный особняк, а мобильная крепость?» В шоке воскликнула Эрта. «Точно!» Даже бассейн отражал его план по использованию в качестве оружия, используя опции на доспехах. «Это ужасно!» «Это не архитектура». Льер, до которой, наконец, дошел смысл, бормотала тихим голосом, пока Юль-Хан разъяснял различные виды ловушек и оружия в особняке. «Это просто оружие, созданное кузнечным делом, огромнейшего размера!» «Одновременно еще и монокрафт!» После просвещения подчиненных в истинных намерениях Юль-Хана, он указал, где будет особняк. Это были масштабные строительные работы, с которыми не смогла бы справиться ни одна строительная фирма. но с нечеловеческой силой Ильхана и опцией удалённого управления не было ничего невозможного. Выкладываем пол. Строительство, которое должно было длиза несколько месяцев, шло быстро под управлением Юльхана. Он словно дирижёр, управляющий оркестром. Подчинённые поняли, что у них нет выхода, если только они не научатся перепрыгивать огромнейшую стену, воздвигнутую Юльханом. Ладно, начинаем. Да! У. Эйюльхан и компания начали строительство крепости. Речь шла о строительстве основной крепости при помощи кузнечного дела и монокрафта. Такой не было даже в мирах, которые прошли через три больших катаклизма. После того, как конгломераты, кланы, люди и даже страны погибли из-за оскорбления Юльхана, ярость постыла, и ситуация немного уладилась. Некоторые фанатики утверждали, что необходимо уничтожить все существующие страны. и выстроить новое. Но второй большойカタклизм был не за горами. Некогда создавать новое и укреплять это. Многие правительства стали свидетелями последствий клеветы на Сусанне и были обеспокоены перспективой будущего, переходя на иную политику. Используя все ресурсы на подготовку ко второму большомуカタклизму, были построены многие укрытия из тех материалов, что у них были, а военные заботились о безопасности в округе густонаселённых районов. Они также рассказывали о тевницах, которые появлялись тут и там, и людям приходилось переезжать. Между тем, Авангард понизил цену на стандартное оборудование и позволил вооружиться многим. Магазин даже начал продавать вещи самообороны, которые могли бы использовать люди без силы. Президент Авангарда был знаменитым Жнетом? Так? Значит, Сусанна действительно кореец. Его реальное имя было раскрыто? Его зовут Юльхан. Это просто имя. Правительства многих стран хотели в третий за Юльхана. Семья Канг хотела предотвратить любые их попытки, но не смогли справиться с наплывом. Конкурсная битва позволила приобрести им огромное количество прекрасных ловушек и разрушения. И это стало огромным фактором. Начиная с Японии, второй самый абсурдный персонаж, который считал, что Юльхан его собственность, был Канг Чан. А затем шла Америка. Китай, Россия, Британия, Франция, Германия, Италия, Швейцария, Канада. Многие страны отсылали ему призыв о встречах. Некоторые страны потеряли большую часть своих сил после Большого катаклизма. И их лидеры просто пришли в Корею. Все они прибыли зря. Перед строительством Юльхан окружил землю огромными стенами из кости драконов. Телефон, конечно же, выключен. В итоге все перекинулись на его семью. Ну и там их ждало разочарование. Отец Юльхана, Юенхан, работал в авангарде, а его мать, Камьесильм, никого не пускала в дом, кроме Юльхана. Дело не в том, что ни один из них не пытался с лёгко применить силы, но все они разбегались, когда со лёгка их касалась смерть. Люди узнали, что его мама обладала ужасающей силой. Ну да что с этой семьёй? «А-а-а! Я знал, что он необычный с рождения! Но даже так!» Юль-Хан ожидал людям авангард. Ему больше нечего было отдавать. А тех, кто не удовлетворён и хотел большего, он не хотел с ними общаться. Когда соперники вернулись домой, Канг-Чан снова впал в бредовое состояние. И мистика вокруг жнеца Юль-Хана заиграла новыми красками. «Видите, он не человек». Ты же не думаешь, что это ангел, который спустился на землю, чтобы стать героем? В тот момент, когда земля переживала великие перемены, он, герой, защищающий человечество, из древних времён вновь открыл глазам. Городские легенды выдумываются каждый день. Человечество полагается и надеется на него. Если Юлихан не будет себя сдерживать, то они продолжатся. Скорее всего, вскоре будет создана религия уникализм. Примечание анлейтера. «Юэльхан» означает «уникальный», «единственный», «Юэльхан-изм» – то же самое, что и уникализм. Что-то вроде этого. Кангмирай закончила рассказывать и смотрела на почти законченный особняк, а ее глаза блестели в необъяснимых эмоциях. Фигура Лиерры, хлопающая двумя парами крыльев и поднимающая тяжелую плиту для потолка. Это было восхитительно. Мистер Ильхан, вы создавали особняк? Эй, hey, под наклоном. Э, uh, прости. Ты что-то сказала? Юльхан, который был и прорабом, и директором, и строителем номер 1, спросил, повернув голову к Кангоммирае. Мистер Ильхан, женитесь на мне. Я тоже хочу здесь жить. А-а. О, да нет, ничего. Пусть это было ничего по стандартам Кангоммирае. На юно, который теперь была в удушении. являлась огромной проблемой. Юэль-Хан верил в дружбу между этими двумя, поэтому ничего не сказал. Он повернулся и начал раздавать приказы дальше. «Еще немного! Мы должны закончить все до начала второго большого катаклизма!» Подчиненные взялись за работу с удвоенной энергией. И как только Юэль-Хан собирался включиться в работу, на сетчатке появился зеленый текст. «Подчиненная обезьяна Киры поглощает часть хроник мира Ни Уарт». Хроники миров 100 из 100. Вы приобрели титул Лягушка, выскочившая из колодца. Вы можете вернуться в свой мир, где родились. Неважно, в каком мире вы окажетесь. При помощи маны вы можете забрать с собой других. Время отката 1 неделя. Ильхан, чтой там? Задала вопрос Лиера. Юльхан подтянулась и Эртам. Мистер Ильхан, Также задала и свой вопрос Канг-Мираги. О, да ничего. Как только он прочитал текст, то тут же подумал о том, в каких абсурдных ситуациях он окажется в будущем. Юль-Хан глубоко вздохнул. Через две недели после этого на Земле начался второй большой катаклизм. Проблема была в том, что кое-что еще расползалось на Земле, что не происходило ни в одном другом мире. Глава 151. Я построю свой собственный дом. Мы закончили! Ей! Ура! Да! Этот кошмар наконец закончился. Да! Строительство особняка закончилось. Все праздновали. Сломы сегодня Каре вышло из-под гнёта японского режима. Не только главное здание, но и всё остальное. Общежитие для волкокожих, бассейн перед особняком. сад, учебная площадка и даже внутри. Всё было идеально. Очень жаль, что мы не успели закончить до второго большого катаклизма. Опоздали всего на 3 часа. Бормотала Лиер, глядя на шикарный особняк. Уровень маны поднялся взрывообразно, волнами, которые хлынули через семь морей. Цвет неба изменялся, подтверждая, что второй большой катаклизм обрушился на землю. Манна только начала своё зарождение на Земле, когда произошёл первый большой катаклизм. Растения и животные эволюционировали. Это были небольшие изменения. Второй большой катаклизм, словно Земля отбрасывала раковину и приобретала новое метаморфозное тело. Такое возможно было только тогда, когда Манна изменяла каждый объект в мире. А лучше всего было спрятаться в просторном и безопасном месте, пока Земля не закончит изменяться. А вот только нигде нельзя чувствовать себя безопасно. Никто не знал, когда и где земля может подняться вверх, а где рухнуть вниз. Лучший выход другие миры. Те, кто ожидал большого катаклизма, и те, у кого не было способности им, ушли в другие миры. Скорее всего, они придут назад через несколько дней. Для клана ситуация же была иной. Ведь они сражались против монстров на передовой линии фронта. Предполагалось, что взрывное увеличение концентрации маны создаст огромное количество монстров. Ловушки разрушения совсем просто не справятся. Они трудились по те лицам. Как только где-то насыщеннее маны становилось выше других мест, кланы мчались туда, чтобы быстрее уничтожить всех монстров. Если бы что-то пошло не так, волны маны могли бы прикрыть друг друга несколько раз. И тогда родится невообразимо мощный монстр-босс. Первый Большой Катаклизм уже был сумасшествием для Земли, а теперь второй. Ты думаешь, он будет похож на Третий Большой Катаклизм во всех остальных мирах? Сейчас концентрация маны лишь немного ниже тех миров, где прошёл Третий Большой Катаклизм. Эльта говорила осторожным голосом, когда вспомнила суету на Земле после Первого Большого Катаклизма. Вместе с Юльханом. Спьерра кивнула сочувственной улыбкой. «Если даже ты так думаешь...» Не удивительно, что высшие фракции обратили внимание на землю. Может быть, в будущем земля станет высшим миром? Тогда будет грязное вторжение. Люди земли к тому времени умрут. Три ангела последовательно озвучили свои мысли. Их взгляды были устремлены на одну личность Юльхана. Ильхан должно быть ключ. Так. А зачем же ещё я преподаю ему навык великое космическое разрезание копьём? Но сейчас он делает это. Человек-пылающий жнец, Юль-Хан, взявший на себя ответственность за судьбу Земли. Прямо сейчас он находился в процессе проверки волшебных камней. Как только произошёл второй большой катаклизм, Монокрафт стал проще. «Мой дорогой Иль-Хан, разве ты не пойдёшь убивать монстров с этой Нуной?» Спросила его Льера. «Сейчас важный момент, поэтому не прерывай меня!» «Да, сэр!» После проверки Юльхан отправился в центр особняка. Все, кто принимал участие в строительстве, шли за ним. «Это действительно сработает. Я давно видела монограф такого масштаба». «Похоже, он начинает». После глубокого вздоха он достал волшебный камень 4-го класса и закрыл глаза. «Мне нужно действовать по плану». Все волшебные камни были установлены на свои места. «Если всё пройдёт так, как задумано...» то особняк должен превратиться в непроницаемую крепость. Позже он модернизирует его в передвижную крепость. Ладно, начинаем. Как только Юэль-Хан начал монокрафт, из волшебного камня вылился свет. Пока что все шло как обычно, но вот дальше случилось то, что было вне воображения каждого присутствующего. Резонируя с волшебным камнем, стол в кабинете начал испускать свет. рассеиваясь по полу, расползаясь по столбам, раскрашивая потолок, разветвляясь по всему особняку и прилегающей земле. Это ужасающий штурм маны! Волшебный камень, который Юльхан использовал, просто не может сотворить такое! Это значит, что Юльхан использует ману эффективнее, чем ты? Так? Это из-за комбинации кузнечного дела и монокрафта! Светний газ волшебные камни третьего класса, расстановленные в разных местах, испарялись, чтобы придать особые свойства различным предметам, как и планировал Юлихан. Как только это произошло, волшебная гравировка на разных языках усилила эти свойства. Это бесполезно. Захватывающее зрелище восхищало Сильера. Мне напоминает это о том, как волшебное формирование потрясло весь континент. Его Величество окутан светом. Он же не поднимется в небо, как святой. Да? Свет не мог быть вечным. Когда волшебный камень четвертого класса полностью исчез и слился с особняком, свет, покрывающий особняк и территорию, наконец-то погас. В некоторых частях особняка еще был виден слабый свет. Но вскоре и он рассеялся. Монокровит был успешным. Зеленый текст появился на сетчатке. Горько-сладкая персона была закончена. Горько-сладкая персона. Ранг. Хаос. Прочность. 5 миллионов 312 тысяч 500. Ограничение пользователя. Юльхан. Возможность передачи собственности существа с максимальным уровнем владения и умением язык. Опции. Первое. Восстановление прочности, поглощая ману и жизненную силу разрушителя. Второе. Второе. Автоматически атакуют всех, кто вошёл без разрешения хозяина. Третьем улучшается, поглощая хроники противников. Боевая крепость, замаскированная под величественный особняк. Все предметы внутри могут использоваться как оружие, а система, которая атакует врагов издалека, находится на пике мана-инженерии. Боевая крепость будет улуччаться и расти, поскольку будет участвовать в битвах. Если и есть недостаток, Невозможно полностью скрыть ману из-за абсурдной функциональности и с большой вероятностью привлечет к себе близлежащих монстров. Хаос? Юлька думал о совершенно новом ранге, когда от него хлынул красно-черный свет. Что теперь-то? Не говорите мне, что этот свет? Эволюция, развитие. Папа эволюционирует. В отличие от того, когда свет от волшебного камня охватывал всех, Теперь свет исходил из самого Юлихана. Пока все в панике смотрели на это, единственное существо, которое уже испытало такое, пребывало в шоке, открыв рот. Это был Альера. "Ха, состояние Ильхана попо эволюционирует в конце концов". На сетчатке появился зелёный текст. "Вы выполнили одно из условий получения благословения бога кузнечного дела. Все условия выполнены". Вы получили благословение бога кузнечного дела. Сопротивление и сила атаки увеличиваются на 20% при сражении с любым оружием. Сопротивление и атака атрибутом огня увеличиваются на 20%. Вы преуспели в хрониках о боге кузнечного дела. Теперь вы можете делать артефакты выше ранга Хаос. Свет рассеялся. Юмир с нетерпением ждал эволюции отцам и наклонил голову. когда увидел, что Юль-Хан ничем особо сильно не отличается от себя прежнего. Но ангелов было не обмануть. «А-а-а-а! Моя голова! Так болит!» «Так и знала!» Подобно тому, как у Лиеры появился красный оттенок в глазах, после получения благословения Бога Любви, тело Юль-Хана также немного изменилось в процессе успеха получения хроник Бога Кузнечного Дела. Часть его волос стала золотистой. Словно изюминка, это было незаметно, если специально не трогать его волосы, как и ожидалось от Юльхана. Примечание переводчика. Имеется в виду, что из-за сокрытия даже благословение не так-то на нём и видно. Кажется, я только что почувствовал на себе злое намерение. Ау-ш, ты слишком задумываешься об этом. Юльхан, ты ведь только что получил благословение бога кузнечного дела, не так ли? Уже два человека на Земле получили благословение богов. Залепитало Эрта. Ангелы выражали радость, удивление и замешательство, каждый по-своему. Но Юлихан не мог им ответить. Новая информация наполнила его голову, сделав немного потерянным. Информация о предметах и типах артефактов, созданных кузнецами разных миров, их методы создания, инструменты, опыт и память, различные металлы, которые были в их мирах, Его лихан указал, что его мозг сейчас взорвётся. И он рухнул, поддерживаемый сбоку в стороны. Ваше величество, как вы? Хозяин. Его поченённые схватили его. Юмир использовал магию исцеления, но боль не утихала. Только когда все знания заполнят его, боль идёт. Думаю, сейчас у него нет состояния, чтобы идти убивать монстров. Похоже, это влияние благословения бога. Льера, у тебя уже был опыт этого. Сделай хоть что-нибудь. Ах, точно. Льера серьёзно кивнула и полетела к Юльхану, схватив его. Я настоятельно рекомендую отправиться вам на поиски монстров. Простите нас с Юльханом, но лучше нам пойти домой и хорошенечко выспаться. После отдыха тебе станет лучший Юльхан. Я тебе сказала, сделай что-то с его головной болью, а не выполняй свои желания. Мини-третья война началась в стороне. Но Юль-Хан не возражал. Он встал, хватаясь за больную голову. Его подчинённые смотрели на него обеспокоенными глазами. Юль-Хан открыла рот после короткого вздоха. «Давайте готовиться к битве». «Ты хочешь сражаться в таком состоянии? Ни за что. Ты должен пойти и отдохнуть со мной». «Вот теперь я восхищаюсь твоим непоколебимым духом». «Давайте поболтаем позже». Ах. «Отбросив ангелов». Он сел на мягкий стул перед столом, на котором стояли мониторы. Они включились, показывая, что происходило снаружи. Это была современная система безопасности, которая показывала, что было внутри и снаружи земель. На одном из мониторов можно было увидеть, как тысячи монстров бежали, несмотря на то, что второй большой катаклизм произошёл. Монстров было слишком много. Там даже были существа третьего класса. Если оставить их в покое, Они разрушат ближайший город в считанные минуты. Они так спешат, будто нашли сокровище. Удивительный боевой дух. Но где? Куда они стремятся? Мы должны преследовать их? Нет необходимости. Юлихан решительно оборвал разговор с Фери и Патте, одной рукой держа из-за голову. Он указывал на монитор. Остальные посмотрели и поняли, что тысячи монстров мчатся к земле, принадлежавшей Юлихану. Кто это? Эгрисия спросила с замешательством. Юльхо надвидил мило улыбаясь. Сокровища, что они ищут, оно прямо тут. Простите. Вам не нужно преследовать монстров, просто убить их, как они придут в это место. В какое-то время здесь будет больше монстров, чем должно быть. Слова Юльха он услышал каждый. Это было из-за света от монокрафта или из-за слабого аромата высококлассной маны? который просачивался наружу. И то, и другое было привлекательно для монстров. А если бы они проиграли этому искушению, то превратились бы в нарушителей им. Примечание Анлейтера, как ретегар ихам. Пока эльфы забыли, как болтать. Патэ закрячал с улыбкой. Вы даже создали передовую систему притяжения монстров, как и ожидалось от его величества. Забуть ли есть и валис ржаться. Дам. В день, когда на Землю опустился второй большой катаклизм, великая и прекрасная оборона особняка начала автономно работать, будь то праздное получение Юльхана благословения бога кузнечного дела. Они даже не представляли, с чем в настоящее время столкнулось человечество. Глава 152. Я построю свой собственный дом. Мастер клана Мэджа, Карина Молотеста. Последние несколько дней чувствовала себя не очень хорошо. Бесконечно сражаясь с монстрами, чтобы защитить землю, эвакуируя оставшихся людей, которые это не сделали. Всё это раздражало. Но в первую очередь её раздражали собственные эмоции. Не может быть, чтобы я. Мисс Лотестэм. Мне кажется, монстры здесь все мертвы. Я знаю это. Там... О. Диалог между человеком в броне, который подошел к ней осторожно, и Карины Молотестой, которая сердилась на способности пользователя из клана «Металлические рыцари» без каких-либо видимых причин. «Мы вскоре уходим, так что не смей приказывать мне…» «Да, мэм…» Когда она взмахнула посоком в ярости, мужчина ответил в шоке и отступил. Карина поняла, что переволновалась и глубоко вздохнула. «Почему меня это так раздражает сейчас?» Она чувствовала себя счастливой, когда они скопировали с металлическими рыцарями, размышляя о своих эмоциях, которые кипели. Члены клана Меджем, восстанавливающие свою ману и собирающие трофеи, начали шептаться. Члены клана, отправленные в Англию, должны приуспеть. Не так ли? Сначала я думал, что это человек лишь мускулы и доспехи, но у него удивительные манеры, и он не глуп. Обмен членами кланом это то, что он придумал. Кланы обменялись людьми. С того времени она стала такой эмоциональной. В её голове вспомнился разговор между лидерами металлических рыцарей, Майклом Смитценом и ею. Будет эффективнее, если мы будем держаться вместе. Но мы не можем покинуть свои страны. Почему бы нам не разделить кланы пополам и обменяться людьми? Пусть это невозможно для других, но я могу доверить своих людей вам и вашему клану Мис Молотеста. Простите, Но тогда я не позволю никому из членов вашего клана умереть. Доверьтесь мне. Когда вы говорите о нашем клане, не говоря уже о всей земле. Мы можем защитить наших товарищей. Я догоню Сусанна, чтобы он не мог сказать, что я никчёмный. Если вы так говорите, мне остаётся только верить в вас. Пожалуйста, позаботьтесь о людях из моего клана. Это было концом. Металлические рыцари и Медже разделились. и вернулись в свои страны. Проблема была в том, что она подсознательно приняла его предложение из-за красивых слов. А вот почему в данный момент она испытывала? Проблема. В чём именно проблема, о которой я думаю? Предложение Майкла Смитсона было рациональным. Это было невероятно, что именно он предложил это ей. Карина Малатеста читала, что при подобных обстоятельствах всё так и должно быть. Но она совсем не предполагала, пусть и знала об этом, что два мастера клана, мастер, может вам немного скучно без Цэра Смитцена. Один из членов её клана, который видел её мыслительный процесс от начала и до конца, ударил в яблочко, при этом не сказав напрямую ничего. Карина Малатеста фыркнула. Мне, мне суперкомфортно, потому что сейчас мне надо ни с кем нянчиться. Я думаю, это по-детски. Горостраявица из-за его отсутствия. Не так ли? Мне интересно, чувствует ли он себя одиноким, сидя в Англии прямо сейчас. Члены клана Медже и металлические рыцари уже поняли. У этой девушки были не просто хорошие мысли насчёт Майкла Смитсона. Тем не менее, Малатеста никогда не признает свои эмоции, даже если умрёт. Старяхнув колебанием и посмотрев вдаль, она отвлеклась на монстров. Я вижу монстров. Давайте быстрее зачистим их. и отправимся в Милан». «Есть!» Члены Металлических рыцарей, которые думали о её поведении, как о чём-то милом, ответили в унисон. И начали продвигаться боевым строем. Как только Молотеста подняла посох, чтобы выразить досаду на монстрах, появился огромный вихрь маны. Она вздрогнула, когда увидела это, потому что видел уже это раннее. «Переполнение!» «Что?!» Переполнения было кошмарным сном для тех, кто заражался с Арочи в регионе Канто. Они вообще были бессильны что-либо сделать, пока не пришёл Сусано и не уничтожил Арочи великолепным оружием. Ужасно даже подумай, что такая сцена развернётся прямо здесь. Но что более ужасно, Сусана тут не было. Быстрым, используем сконцентрированный удар магием. Есть. Поскольку окружающая среда на земле была суровой, Члены клана Меджа пришли через множество трудных битв и получили неплохую подготовку. Они тут же создали волшебное формирование, передавая свою ману Карине Малатестии, а она использовала самое сильное волшебное заклинание, которое могла. Огромный взрыв. Это был абсурдный взрыв. Множество монстров, которые стремительно неслись в их риманы, исчезли. А некоторые члены клана даже получили уровни вместе с Кариной. Она думала, что однажды сможет достигнуть третьего класса, но теперь мечта была не за горами. И возможно, она достигнет этого до того, как ей исполнится 30 лет. Я достигну этого быстрее, чем этот человек. Думая о чём-то своём, она схватила посох и проверила окрестности. Она уже переживала переполнения, поэтому понимала, что невозможно такую атаку уничтожить в тех монстров. К сожалению, выбора не было, кроме как выпить зелье маны и вновь атак Ещё раз. Вот только она увидела кое-что, чего не должно было быть. И высказалась вслух. Это было неудивительно, ведь Вихарем. Врата? Это темница? Я так не думаю. Это похоже на ещё один мир. Другой мир превратился во что-то, что было на миллиарды световых лет дальше, чем переполнение. Да ни за что. Это заброшенный мир. Держи мой. Передавай те сос. Передавайте. Что ты имеешь в виду под сос, когда мы уже его передём целый час? Карине захотелось плакать в виде пейзаж другого мира за вратами. Почему это должно было случиться с ней, когда она была вдали от того человека? Она не знала, какие монстры выйдут оттуда. Майкл, ты глупый идиот. Что значит разделиться? Идиот, тупая твоя башка. Мастер. Ваши настоящие мысли проявляются, когда вы в опасности. Если вы не хотите сдохнуть, ребята, то готовьтесь к битве. Даже ругаясь на отсутствие Майкла Смитсона, она собиралась войти в боевой режим, когда лицо кое-какой персоны появилось на другой стороне врат. Ага. Когда она увидела это лицо, напряжённость переполнила её, и она упала на пятую точку. Почему эти врата... Э, разве ты не Карина? Почему ты сидишь там? Мастер. Это я хотела спросить. Это был её мастером, Дворцовый маг в другом мире, в котором она жила 10 лет. Это не ограничилось только Кариной Малтестой. Бронированный Майкл Смитсон, который постарел лет на 10 после обещания Карине, был в такой же ситуации. На мне необходимо уничтожить этот вихрьмана перед переполнением. Мое Используйте самое мощное заклинание. У нас нет ни маны, ни зелий. Мастер, монстры собираются с другой стороны. Ах, защитите эту сторону. Мы не можем допустить, чтобы члены клана Мисс Молотесты получили ранение. Гигантский викр, появившийся в Лондоне, столице Англии. Как только он увидел это, то тут же понял – это переполнение. Но он не ожидал помощи от других, так как все сражались с монстрами. Ситуация усугубилась тем, что монстры мчались в вихрь. Их было очень сложно остановить. Дерьмо. Он поклялся. Если бы мисс Канг была здесь, все было бы по-другому. Наш мастер Мэджа не проиграет мастеру клана Богмолнии. Да-да, она тоже потрясающая. Дело в том, что их обеих тут нет. Смитсон, который думал то об одной девушке, то о другой, сильнейшей магией на Земле. Хотелось, чтобы он мог призвать их при помощи воображения, и цокнул языком. "Сусанна, безусловно, он был сильнее их. Но если бы он на самом деле появился и убил монстров, которые появились, тогда Майклу Смитту осталось бы пинать одеяло во сне от досады, потому что проиграл. Даже так, мне жаль, что его здесь нет. Его гордость была растоптана в миллионы раз больше, чем топтали его страну." Он провёл 10 лет в ином мире и поднимал уровень при первом большом катаклизме, чтобы защитить Англию. Ведь так. Мастер, вихрь расширяется. <связать> Держитесь подальше от этого. Защищайте магов. Отдав приказ членам клана, Майкл Смитсон бросился щит на землю и достал двуручный меч из-за спины. По второй торговле улучшенного оружия Авангарда, он купил этот уникальный величайший меч у Сусанны. который на самом деле был Юльханом. Пусть он был ранга уникальной, все равно был абсурдно силен. И заставлял всех в округе думать, почему у него был не ранг легенда. Юльхан не отказывал в продаже людям, пусть они его и ненавидели. Он всегда признавал ценность других людей и продавал им оружие практически бесплатно. Пусть Смитсон ненавидел Сусанна, но и уважал его. «Если никого нет...» Он шагнул вперед. Монстр бросился к нему и был разорван на пополам. Великий меч имел опцию увеличения силы и веса тела, передаваемой на меч. Мне необходимо сделать это. Была опция клинка манаем, которая была ещё более ужасающая, чем магия, которая сжигала собственную ману. Если бы маны не хватало, он готов был пожертвовать хрониками. Мастер, нет! Заткнись! Защищайте магов. И скажите этому человеку, Мистер Уникальность. Что здесь переполнение? Пока он не придёт, я буду защищать это место один. Мастер! Мастер! Майкл Смитсон мужественно ворвался в вихрь маны. Он беспощадно растекал монстров и использовал на вихре собственную ману. Смитсон ударил его снова и снова, чтобы растечь пополам. Вихрь маны показал реакцию. Вращение прекратилось, и последовал сильный взрыв маны. А! Майкл Смитсон выдержал, будучи рыцарем, который защищал людей с фронта. Он не мог отступить. Он будет защищать сторону, в которой родился и вырос. Планету. Он твердо держался и готовился встретить новый взрыв, но столкнулся с тем же, что и Карина Малатеста в Италии. Зэр Смитсон, что вы делаете здесь? Врата появившиеся из вихря. За ними был человек, который подошёл, заметив присутствие Врат. Во время тренировки. Так или иначе, он помнил этого человека. «О чем вы говорите? Почему вы на Земле?» «Земля была родным местом сэра Смитсона. Я же всегда нахожусь в молоторе. И... хм... Почему там другой пейзаж? Это особый тип темницы?» Майклу Смитсону понадобилось пять минут, чтобы понять. Вихрь, похожий на переполнение, это лишь подготовка к открытию врат в другие миры. Эти врата поглощали ману людей, и таким образом создавались врата с миром, с которым они были связаны. Юльхан и компания были в центре асобняка и не знали, что это происходит по всему миру. Глава 153. Если я открою их, это будут врата в ад. Ужасные крики раздавались по периметру и границы асобняка Юльхана. Если бы был бы одна земля, он был бы здесь. Разнообразные монстры более 100 видов умирали каждый по-своему. Когда монстры врезались в ограждение, чтобы разрушить его, оно поглощало их ману, превращая в огонь. 50% умирали на месте, а остальные, пытающиеся использовать магию на ограждении, умирали позже, так как оно поглощало ману из навыков и атаковало в обратную сторону. Даже безмозглые монстры уже должны были понять, что вступать в контакт с забором было опасно. Монстры не могли этого понять, потому что многие уже умерли. Монстры начали крутить головой, вместо того, чтобы атаковать безрассудно. Ответом были прыжки. Прыгали ли они, опираясь от другого монстра или от ограждения? У них были разные пути преодоления забора. Это было разумное решение. Как только умные монстры приземлялись на территорию, вторая стена взлетала ввысь и повергла их в ямы огня. Остальные монстры умерли здесь. Была ещё третья стена, поэтому те, кто смог добраться до особняка, либо имели огромную прыгучесть, либо были воздушными монстрами. Звучит ужасно. Надеюсь, мне никогда не придётся атаковать такую крепость. Благодаря особняку мы уменьшили количество монстров в разы. Эльфы бросившиеся в сад и мысли наготове готовить к сражаться с тысячами и десятками тысяч монстров. Вы видели, как они доползали до особняка? И думали только об одном. Июльхан был пугающим человеком. Стены и заборы им были только началом. Артефакты, замаскированные под деревья или травы в саду, схватывали и перерезали лодыжки проходящих чудовищ или испускали яд. Их число становилось ещё меньше. Даже красиво выглядевший цветочек мог убить монстра. А лепестки этого цветка были сделаны из кости четвёртого класса. Монстры второго класса не смогли бы избежать смерти. а третий класс получил бы сильнейшие травмы. «Хозяин великолепен!» «Его Величество так крут!» «Папа был крут с самого начала!» Обычный человек пребывал бы в шоке, но его подчиненные только в восторге восклицали о перспективном, великом и славном лидере. Неторопливые разговоры постепенно прекратились. Монстры, которые сумели пройти по саду, несмотря на все ловушки, должны были быть сильными. Ты не пройдёшь в особняк. Пока Патти управлялся с воздушными монстрами, стреляем. Остальные подчиненные, включая Эристию и Имира, вступили в сражение против сильнейших третьих классов. Замечательная и приятная защита особняка. Опыт каждого рос довольно быстро. Когда мана, поглощаемая особняком, повысилась, не говоря уже о соседнем городе, все монстры Кореи почувствовали её. Кланы в Корее дрожали от незнания, что вообще происходит. Никто не мог им сказать этого. Юль Хан, который контролировал горько-сладкую персону в кабинете, был в замешательстве. Вы получили 6 284 485 опыта. Вы получили хроники «Змея с двойной головой» 108 уровня. Вы получили 4 586 100 опыта. Вы получили хроники «Ультра-обезьяны» 104 уровня. «Вы получили! Вы получили!» Голова раскалывается, а теперь болят еще и глаза от всех этих уведомлений. «Ты получаешь опыт от тех, кто погиб в ловушках?» Удивилась Лиера. Она закричала в шоке, но Юрий Хан лишь фыркнул, хватаясь за больную голову. «Люди учатся!» До этого он не получал хроники и опыт за убийства, вызванные ловушками и минами. Но теперь он знал, как не повторить ошибку. «Это не ловушки!» Это крепость, которую я контролирую. Словно я размахиваю этой крепостью как оружием, уничтожая монстров. Многие думали, что от ловушек не будет толку, но он даже нашёл способ получить опыт от них. Восхищалась Лиера. Вот это размах. Если он убьёт монстра на земной мине, то ему не дадут опыта. Но если кинуть гранату и убить ей монстра, то опыт из хроники будет дан им. И Юльхан использовал такой же принцип создания особняка. Он продумал это в первую очередь, создавая крепость. «Хроники второго класса монстров не имеют для меня никакого значения. Поэтому я дам горько-сладкой персоне поглотить их. При этом и я, и особняк будем расти. Убийство двух птиц одним камнем!» Он хотел зачаровать фрагментом души особняк. Но, к сожалению, у него не было мысли такого уровня. Скорее всего, это из-за ранга «Хаос». «Вы получили! Вы получили!» «Если монстры продолжат так наступать, я даже возьму уровень сегодня!» «Я не удивлюсь! Я определённо не удивлюсь!» Всё больше монстров стремились к особняку. Как будто все в мире были перевлечены им. В воздухе было более тысячи монстров. А на земле их было в десятки раз больше. Скрип был словно оркестр с Юльханом в виде дирижёра. Кланы Кореи поняли. что монстры стремятся в одно единственное место. Но поскольку у них не хватало смелости обвинять монстров третьего класса в некомпетентности, им оставалось только сосать большие пальцы. Это не означало, что им вообще нечего делать. Прямо сейчас земля была гаванью для монстров. Если земные и воздушные монстры нацелились на самняк Юльхана, то они просто стоят всё как есть и атакуют морских, окружающих корейский полуостров. Это гигантский кальмар Повторяю, гигантский кальмар более 1000 штук. Атакуем. На сегодня в меню жареные кальмары. Монстры, атакующие с моря, превсходили песчинки на пляже. Ловушки и разрушения захватили половину монстров, и только. Мы получили отчёт. произнесла Спиера. Юлихан побеждал монстров, просто контролируя ход событий из кабинета. Спиера разговаривала с лёгким вздохом. Пусть мы и ожидали этого. Я полагаю, что ловушки разрушения рассеяны по земле. Не догоняют масштабы монстров. Эффективность должна была повыситься. После того, как мы ратрежили создавать её Ильхану, собственные ловушки разрушения. Так задала свой вопрос Эрта. Я имею в виду, что даже повышение эффективности не способно с этим справиться. Ситуация была ненормальной. Ловушки разрушения были лишь для того, чтобы монстры не покрыли всю планету. Это было не абсолютное устройство, которое я закидывала их в темнице. Довольно часто можно было увидеть, как часть мира покрывается монстрами после каждого большого катаклизма. В такие моменты разумные виды существ выбирали бы зоны, которые необходимо защищать несмотря ни на что, забывая о других монстрах. Таким образом, зоны монстров и зоны проживания резко отличались. Было бы хорошо, если всех монстров можно было бы убить или захватить в темнице. Это и безблуждение. Все миры по степена жертвовали жилыми зонами из-за Юрихана. Средний уровень земли резко вырос, а функциональность лужок разрушения была улучшена. Кроме того, он сам создал оружие массового уничтожения. Горько-сладкая персона. При подготовке к этому большому катаклизму, желкими стали монстры, а не люди. Пытаясь защитить Землю, ангелы ожидали, что людям в Земле удастся защититься выполету. переодолел второй большой катаклизм. Но не говоря уже о втором большом катаклизме, число и уровень появления монстров ближик к третьему. Разве ты этого не чувствуешь? Раньше не было много монстров третьего класса. Мне интересно. Может, земля идёт по другому пути эволюции? Нежели другие миры. Если это так, мы с небесами сможем дать вам дополнительную помощь. Голоса ангелов звучали как-то беспомощно. Юлика утешил их, ярко улыбаясь. Всё в порядке. Я перестал ждать от вас хоть чего-то после того, как бросил учёбу. С того момента, как ты остался один, это означает, что ты никогда не ожидал от нас ничего. Он пожал плечами, услышав это. Словно ожидание означает сдаться. Ожидание чего-то означает, что я не могу решить эту проблему своими силами. Откуда ты услышал это? Мне не на кого было полагаться до этого момента. Поэтому я мог лишь делать всё своими силами, плача по ночам. И ещё одна грустная история. Так что будьте спокойнее и смотрите. Юэль Хан коснулся монитора. Мана сосредоточилась там и среагировала с окружающими артефактами, вызывав взрыв, убивший полчища монстров. Процесс восстановления маны от умирающего монстра тут же включился. Всё было идеально. «Вы получили». Вы на его сетчатке отобразился зелёный текст. Путе взрыв и был чрезвычайно сильным, способным навредить монстрам четвёртого класса. Были и недостатки. Вибрации в мане были настолько огромные, что притягивали монстров. Все монстры поблизости, в пределах страны, в море и в воздухе, и даже в соседних странах заметили этот всплеск. Юльхан не остановился на этом. Он активировал все снайперские устройства. установленные внутри и снаружи особняка, одновременно излучавшие ману. Глядя на Юльхана, который массово убивал монстров, при этом поглощая их ману, ангелы обняли друг друга в страхе. Юльхан, ты сумасшедший! Сюда прибудет сотни тысяч монстров. Этого я не хочу. Его губы изгнулись в улыбке. Я говорил, что не могу полагаться на других, не так ли? Вот почему я собираюсь уничтожить их в текст сам. Этот мутант, существо, родилось из одиночки, у которого был талант и полно времени. Вы получили, вы получили. Будто пытаясь убрать зеленый текст на сетчатке. Он вновь активировал крепость. Монстры погибали тысячами. Поскольку подчиненные Юльхана также сражались, смертей было еще больше. В какой-то момент манна, выброшенная из бесчисленных монстров, вновь и вновь прикрывая друг друга, создала огромный вихрь в особняке Юльхана. Все начали кричать, глядя на это. «Это словно концентрированная мана, но на самом деле это ближе к вратам. Как могут врата?» «Боже мой, я получил отчёт. Вихри маны создаются по всему миру, и если человек выполняет определённые критерии и вливает в него ману, то вихрь взрывается, и открываются врата, соединяющие мир, в который он или она». отправлялись на 10 лет обучения. Эрта, ты права. Земля развивается по-своему. О-о-о-о-о! Юльхан, не слушавший ангелов, думал о переполнении и щелкал планетору, как сумасшедший. Мана внутри особняка собралась в вихре и вызвала взрыв. Взрыв, вызванный абсурдным количеством маны, которое никто на Земле не мог использовать в данный момент. Ближайшие монстры испарились. Даже его подчиненным пришлось отступить. Вихер не смог выдержать этого и взорвался сам. То, что не смогли сделать остальные, сделал Юльхан. Вопросительный знак. Опыт. Вопросительный знак. Хроники. Ещё много вопросительных знаков. Уровня. Вы стали 146 уровнем. Повышение характеристик. 3 сила, 2 ловкость, 2 здоровье, 2 магическая сила. Где взорвался Вихер, не было ничего, не говоря уже о вратах. Это было абсурдное количество перекрытий маны, которая потеряла свою силу, и полностью впиталась особняком, пополнив его маной. Юлихан был удовлетворен тем, что остановил переполнение. После просмотра вопросительных знаков на сетчатке, он наклонил голову в немом вопросе. А? Пусть у меня было много опыта, что я только что убил, что смог повысить уровень дважды. Неважно, насколько это был огромный взрыв, должен был быть предел урона. Поэтому я не смог бы уничтожить мосра четвертого класса. Более того, что происходит с этими коррумпированными письмами? Примечание переводчика. Имеется в виду, никакой информации, а только лишь вопросительные знаки. Словно шифрование переписок коррумпированных чиновников. Хроники Акаши забаговались или что? Ангелы уставились на Юльхана. Юльхан снова наклонил голову, и ангелы сдались. Ничего не получится. Даже если начать допрашивать его. Почему ты так на меня смотришь? Потому что ты красивый. Если тебе не нравится, не смотри на меня, сказала Эрта. Ладно, если ты так говоришь. Земля начала писать свою историю, новую историю всех миров. Оборона особняка продолжалась. Чтобы хаос второго большого катаклизма прошёл, необходимо было чуть больше времени. Глава 154. Если я открою их, это будут врата в ад. Прошло две недели. Юлихан и его подчинённые храбро сражались внутри и снаружи особняка. Они убили так много монстров, что в вихрь маны появлялся несколько. Юлихан сосредотачивал всю ману, чтобы убить вихри, и позволить своим подчинённым убивать монстров третьего класса. Несмотря на это, опыт от вихрей был громадным. И Юэль Хан достиг 155-го уровня в течение двух недель. У него было своё мнение об этом явлении. «Как хорошо, что я создал крепость!» «Независимо от того, что делает этот парень, оно ему понадобится. Это расстраивает». Возмутилась Эрта. «Они дают опыт, а значит связаны с хрониками Акаши, верно? Они превращаются во врата, если в них попадает чужая мана». Это невозможно всем попало, по нынешнему стандарту Земли. Если это не самые выдающиеся люди, независимо от того, сколько они используют маны, ничего не случится. Даже ангелы не до конца понимали сущность Вихря. Всё потому, что Земля – единственный мир, среди остальных, в котором такое происходит. Единственный ответ – Юэль Хан, который набирал хроники. Но как и хроники Акаши, он лишь набирал хроники. но не мог ответить. Неважно, сколько вихрей он убил. Я чувствую, что знаю ответ, но не знаю его. Разве это плохая штука? Он послушно исчезает, не атакует в ответ и даже дает опыт. Проблема в том, что эта штука создает врата с другими мирами. Для тебя может быть и хорошо, так как ты не связан ни с одним миром. Как и сказала Лиирра, на земле возникла суматоха из-за внезапного появления порталов. ведущих в другие миры. Пусть это и были миры, в которых люди земли жили, и отличались от заброшенных миров. Они всё ещё были иными мирами. Что не так уж и плохо. На земле не так много людей, у которых достаточно маны для открытия врат. Они так же быстро закрываются, если их не поддерживать. Да, работает только сутки. Хорошо, что все осторожны с этими вратами. Если кто-то войдёт в них, и врата закроются, Звучит раздражающе. Они будут пойманы в ловушку на Земле, пока не образуется ещё один вихрь. Люди других миров станут раздражены, а люди Земли будут чувствовать себя не в своей тарелке. Гарантией, что беспорядка не будет, никто не давал. Безусловно, возможно было и обратное. Что делать, если врата закроются после того, как кто-то туда войдёт с Земли? Безусловно, он смог бы попасть в мир, к которому был привязан. но не на землю. Более того, если это произойдёт несколько раз, существует вероятность того, что все сорта людей будут смешаны на Земле. Это звучит ещё более раздражающе. Но можно ли считать это удачей? Поскольку они были заняты исследованиями врат, связанных с другими мирами в течение последних двух недель, все на Земле чувствовали себя напряжённо. Куда бы они ни шли, монстры были повсюду в огромном количестве, а люди других миров воздержались от прихода на землю, потому что понимали примерную ситуацию. Любой рационально мыслящий человек не станет лезть в место полных монстров, лишь только люди, связанные с армией ослепительного света и демонической армией разрушения, были настолько сумасшедшими. Земля, которая подверглась суровому испытанию после первого большого катаклизма, заточила и наимеривы это состояние. Это был период кошмара для всех, кроме Юльхана. Это было время получения опыта и гриндинга. «Я бы хотел, чтобы это продолжалось еще месяц». «Ты прекрасно контролируешь крепость внутри, но другие страдают снаружи. Они проклянут тебя, если услышат», — сказал Алиера. «И Юэльхан, появился еще один викирь». «Отлично, сделаем это». После того, как прошло несколько тяжелых дней, люди начали видеть свет в конце туннеля. Десятки тысяч монстров стали несколькими тысячами. Орда монстров точно уменьшилась. Конечно же, так и должно быть, если их уничтожать в таком огромном масштабе. Мне кажется, твои подчиненные также взяли уровень 3. Всевозможные монстры зачищались. Такие места, как Венесуэла или острова в океане, были не тронуты. Несмотря на то, что люди говорили о защите территории, и мне оставалось ничего другого, как отказаться от некоторых мест. Монстры, которые не собрались в темницах, были в морях, горах и странах, которые уже пали. Если бы не горько-сладкая персона, которую придумал Юэль-Хан, карта земли бы уже изменилась очень сильно. «Учитывая события последних дней, около 20% всех монстров, появившихся после второго большего катаклизма, уже мертвы», задала вопрос Льера. «Льера, измерь концентрацию маны в 30 секундах отсюда, Если то место можно считать растворимым кофе, это место – чашка экспресса для гурманов. Привела аналогию Эрта. Поскольку огромное количество монстров умерли на территории особняка и прилегающих землях, концентрация маны была близка к физическому появлению и образовался лёгкий туман. Из-за силы артефакта горько-сладкой персоны мана не могла рассеяться, и в результате туман окружил весь особняк по периметру. чудовища будут попадать в туман и способствовать пополнению маны крепости. Маловероятно, что такое состояние изменится в ближайшее время. Это выглядит как собняк из хоррор-игр, сказала Лиера. Не упоминай про игры. Эта ситуация и так довольно пугающая. Как и в хоррор-играх, собняк убивал каждого, кто приближался к нему без разрешения, несколькими сотнями способов. Поскольку маны было слишком много, Монстры рождались прямо здесь. Ловушки активировались и мгновенно убивали их. Было бы круче, если бы туман был немного гуще. Юльхан болтал бессмысленные вещи, управляя крепостью. Элььера взмахнула крыльями и встала. "Пора отправляться на небесам. Задание на создание нового разрушения окончилось, поэтому мне нужно дать Ильхану награду. Очистка островов после второго большего катаклизма тоже является заданием. Не так ли, А?" «Не забудь разделить награды по составляющим!» «Конечно, конечно! Тогда в качестве компенсации дай мне награды!» Возмутилась Эрта. «Эй!» Лиера игриво ответила и поцеловала его в щеку. Вместо того, чтобы обменяться прощанием, брови Эрты дрогнули, увидев, что Юэльхан послушно позволил сделать ей это. «Подумать только! Ты сделала Юэльхана таким!» «Уфуфуфуфуфуфуфуфуфуфуфуфуфуфуфуфуфуфуфуфуфуфуфуфуфуфуфуфуфуфуфуфуфуфуфуфуф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 После 4 или 5 часов ситуация была иной. Монстров становилось всё меньше, и в конце концов совсем иссякли. Как такое может быть? Юльхан впал в полвочаении оглядывая пустую сцену на мониторе. Не говоря уже о гигантских вихрях, которые делали врата с другими мирами. На экране не было ни одного монстра. Я стану с 60-м уровнем, если повышу уровень ещё раз. Не говори такие вещи вслух. «Иначе кто-то может умереть от повышенного кровяного давления!» Битва завершилась, и Юльхан опустил подчиненных. Конец приятной защите особняка. «Ваше Величество, вы были изумительны!» «Этот взрыв маны, который уничтожил монстров, был очень...» «Я не могу использовать это часто. В любом случае, вы тоже молодцы!» Юльхан даже пожалел их, увидев. Они должны были сражаться двадцать дней подряд, не имея возможности вымыться. Непонятно, почему эльфы хвастались превосходной эстетикой, хотя и должны быть грязными. Хорошо, вымойтесь и поспите. Спасибо вам, ребята. Нам теперь долго не придётся волноваться о монстрах. Ура! Ваше величество, пожалуйста, извините меня. Миры, давай помоемся вместе. Хорошо. Несмотря на то, что у них были свои комнаты, Мира и Эфирия и Эрисия спали в одной комнате, а Пата и Джирел в другой. Юльхан полагал, что им всем необходимо спать вместе, но вспомнил, что Патта и Джерл мужчины. Юмир, похоже, соскучился по отцу после такого длинного сражения, поэтому переоделся в пижаму после принятия душа и уснул на его руках. Он был тёплый и чувствовал себя превосходно в его руках. Пусть Юмир был похож на идеального 11-летнего снаружи, он всё ещё был ребёнком внутри, что побудило Юльхана показать улыбку, но ему нельзя сидеть здесь до конца времени. Он уже сто сорокового. Вау, это безумно быстро. Ты недоволен этим? Воскликнула Эрта. Поскольку мир был самым активным в течение двух лет и девяти месяцев в заброшенном мире с Кангмирайи, он также вырос в уровнях. В обороне особняка было то же самое. И он решительно добивался безумной скорости роста. Потому что употребление мяса дракона влияло на него. Юльхан вспомнил о горе драконьего мяса в инвентаре. И понял, что Юмир может достигнуть четвёртого класса быстрее, чем он. Ну, Мистер Ильхан, можем ли мы войти? Яи. Прибыли гости. Юльхан улыбнул усы, смотря в монитор. Это были Кангмирае и Наюна. Они пришли к нему, как только монстры отступили. Они так любят Юмира, подумал Юльхан. Ошибочно. Когда впускал их к себе. Как только Юльхан вошёл в комнату для гостей, Что-то пролетело через окно, словно молния. И её вернулась. Вау. Это была Лиера. Юльхан держал в одной руке Юмира и поднял другую руку, когда она нырнула ему в руку. Получи награды и возьми меня на ручки. Ты тяжёлая. Пока Юльхан держал Лиеру и не проснувшегося Юмира, горячая аура перенеслась на Юльхана из Лиера. Небесное задание 0.7, 0.8, завершенные. Все характеристики увеличены на 20. Сила увеличена дополнительно на 10. Вы приобрели пассивное умение, магическое инженерие. Вы можете более легко выявлять силу артефактов, а уровень успеха монокрафта увеличился. Юли Хан сел с Юмиром в одной руке, или Ярой в другой. Он наклонил голову после проверки навыка, который только что приобрел. По информации из Горько-сладкой персоны, я уже на вершине волшебной инженерии. Это практически метод без теории. Ты ничем не отличаешься от проводника. Безусловно, это удивительно, но волшебная инженерия другая. Это поле обучения и умения, которые нужно изучать, если владеешь магическими языками и монокрафтом. Это обучение, которое развилось естественным путём во многих мирах после сотен лет большого катаклизма. Хм. Юлихан думал об этом как о раздражающей части. Но если артефакты улучтся, то игнорировать это было нельзя. Если так думать, его мотивация нарастала. Юлихан спросил Ульера заинтересованным лицом. Итак, и я должен тренировать магическую инженерию. Всё же не закончится на простом повторении малокрафта. Ну, я и сама не знаю. Мне надо было ожидать этого, потому что ты была так уверена. Кяк Юлихан двинул пальцами по талии, щекоча её. Он и не представлял, что это была лучшая награда для Лиерры. А, даже я знаю только базу магической инженерии. Ты расстроен, потому что не можешь научить Юлихана магической инженерии, или потому что ты не на месте Лиерры? Эрт смотрела в отчаянии, а Спир смотрел на неё суженными глазами. Юмир просто крепко спал. Мистер Лихан. Ах. И вот забытый гость стоял на пороге с широко открытыми глазами. Простите, дверь была широко открыта, поэтому я вошла внутрь и услышала, как разговаривали люди. Вы можете взять меня в служанки. Нет, мне это не нужно. Итак, как только Юльхан начал думать, что сказать в данной ситуации, Кангимирая выпалила неожиданную вещь. Магическая инженерия? А хорошо разведовство в том мире, где я была. Что ты сказала? Спаситель прибыл. Глава 155. Если я открою их, это будут врата в ад. Кангмирайя начала рассказывать историю, выпив чая, который приготовила Эрта. Тем временем Юлихан убрал Лиерру и осторожно сел, чтобы и мир не проснулся. «Мир, в который я ходила. Ланпас. Там находится империя под названием Палладия. О, спасибо за чай. Он очень вкусный». «Кажется, я слышал об этом». Это страна, которая преуспела в волшебном королевстве Элиттам. Это страна с очень высокой способностью, в которой меритократические идеалы возведены в пьедестал. Примечание переводчика. Меритократия. Принцип управления, согласно которому руководящие посты им должны занимать наиболее способные люди, независимо от их социального происхождения и финансового достатка. Любой может стать императором при должном таланте. Это привело к тому, что магия развивается во всех аспектах. Она отметила, что магия инженерии была развита. Она видела несколько книг по базе магической инженерии. «Вы действительно поможете мне?» Юлихан немного заволновался, услышав об этом. Кангмирайя, глядя на него, почувствовала, что успокоилась, и обнаружила, что её усталость после долгой битвы немного растеялась. Безответная любовь – странная штука. «По сравнению с тем, что я должна вам, это не важно. Так только всё прояснизано землем, и я поищу книги. Спасибо. Я уже сказала, ничего особенного. Юлихан впал в ожидание, что скоро сможет создать мобильную крепость. На юночу чувствовала себя не очень. Ангаляди на них с такими ласковыми выражениями и похлопала Конгмирае. Хватит играться, пора за работу. Ох, да. Конгмирае вспомнила, зачем пришла сюда, и вернула отвлечённую беседу к главной теме. Что это за мана, которая исходит от особняка? Причина, по которой собралось множество монстров, была связана с этим? Подумать только, что мана образовала туман. Я вообще не слышала никогда о таком. Это будет какое-то время, пока особняк не подрастёт. Будет трудно контролировать ману. А вы сказали, что особняк растёт? Я правильно расслышала? Да. Конгмерая понимала инстинктами, что ей лучше не расспрашивать дальше. Этот человек уничтожил огромное количество монстров, которые собрались со всего мира за 20 дней. Каждый раз, когда она думала, что уже привыкла к чему-то новому, случался неожиданный сюрприз, который всё больше и больше утомляли. Несмотря на то, что жертв не было, был нанесён огромный ущерб самим объектам из-за собника, который привлекал всевозможных монстров. Мне немного смешно об этом говорить, но наверняка найдут за люди, которые пожалуются на это. Ох, это правда. «Мне необходимо компенсировать принесённый ущерб». Канг-Мирая улыбнулась и пкачала головой. «Нет. Будь то убийство монстров или их привлечение, бесчисленные жизни были спасены. Бессмысленно ставить вещи и жизни людей в один масштаб. Я просто хотела сказать, что вам не нужно думать об этих людях». Юль-Хан вновь почувствовал, что Канг-Мирая была добрым человеком. Невероятно, что у неё был такой отец. Похоже, она не знала, что Юль-Хана не заботят такие люди. Это, конечно, большая удача с точки зрения защиты земли. Мы могли бы меньше беспокоиться о смертях людей, когда они появятся вновь. Просто я беспокоюсь о вас, мистер Ильхан. Поскольку в будущем вы будете подвержены атакам. Эта крепость, я имею в виду, особняк, имеет опцию автоматической атаки, так что всё будет нормально. Обычные монстры четвёртого класса не умрут, но временно застрянут. Да точная крепость, которая облегчит беспокойство сердец людей. Канмирая решила больше не говорить об этом. На юна наклонила голову и вмешалась в разговор. Теперь я поняла, мистер Ильхан. Юльхан. Мистер Ильхан, вы убивали монстров четвёртого класса в этот раз? Юльхан покачал головой. К сожалению, таких не появилось. Я, Юльхан. Странно, мы тоже не встречали. Было бы опасно, если бы мы встретили их. Пусть сейчас мы не слабым. Но четвёртый класс слишком крут без Юмира. Более того, Земля находится на начальном этапе второго большого катаклизма. Почему здесь должен появиться четвёртый класс? Очень мало четвёртых классов даже в мирах, которые прошли третий большой катаклизм. Кангмираи упрекнула Наюна, напоминая ей, что не стоит говорить о глупостях. Но Юлихан сделал вывод, что Наюна хотела рассказать своё мнение. Это странно? Да. На самом деле, я тоже так думаю. Несмотря на то, сколько монстров привлёк Совняк, четвёртого класса не было. Если их не поймал Совняк, было вероятно, что они не были пойманы иылышками разрушения. А значит, если и был четвёртый класс монстров, получается, они спрятались от глаз людей. Если они просто спрятались, это не проблема. Вы тоже думаете, что есть монстры четвёртого класса? И если мы подумаем о том, какие изменения происходили на Земле, то да. Монстры были проблемой. потому что атаковали людей, словно они их добыча. Даже Эритси и Флэмеру было естественно охотиться на людей с захоронниками, если бы они не были под командованием Йоэль-Хана. Это выглядело плохо в глазах людей, но изначально не было добра или зла в действиях монстров. То же самое, что люди убивали коров и свиней на мясо. Люди будут убивать монстров из-за опыта, без чувства вины. Если монстры начнут появляться и скрываться, то они не потому что ненавидели сражаться, то смысл убивать их не было. Даже сомнительно, кого из них необходимо было бы назвать монстром. Что если у них есть ещё причина скрываться? Очень неплохая причина. Слова Наюна звучали ещё более убедительно. Как вы думаете, мисс Наюна? Я расскажу им, если вы назовете меня Юном, с переполненной любовью. Было неприятно встречаться с вами до этого момента. И давайте больше никогда не встречаться. До свидания. Я скажу это. Я скажу это. На юна надулась и начала рассказывать свои мысли. Из-за масштаба монстров четвёртый гласточно должен был появиться. Но как будто всё было заранее спланировано, и не было ни одного такого монстра. Очень подозрительно. Именно потому, что монстров стало намного меньше, на всё время продвигаться дальше. Пусть у нас нет доказательств, мне кажется немного странным игнорировать это. «Почему ты ничего не говорила до сих пор?» Задала вопрос Кангмирайе. «Поскольку только мистер Юльхан может сражаться с монстрами четвертого класса прямо сейчас». «Что, если ты просто слишком много думаешь об этом?» «Тогда ничего с этим не поделаешь. Я дам вам инструкции по поцелу... Ауч!» Юльхан наблюдал за Кангмирайе и на юной, пока пил чай. Юмир проснулся и поочередно смотрел на девочек. Гнев Кангмирайе развеялся. Игнорируйте её слова, потому что она идиотка. Нет, надо будет осмотреться. Пусть голова места юна, кажется пустой, в ней есть проницательность. Это словно маленький кусочек стекла на безмятежном песке. Вау. Юлихан стал с её миром, висящим на нём, как детёнышка у Алы на маме. Если бы это был он прошлый, то был бы напуган таким заданием. Но с призывом руин Он найдёт это даже если бы планета была в 10 раз больше, чем Земля. Если ты сходишь и ничего не найдёшь, я поцелую тебя. Я отказываюсь. Ты измучаешь тем. Казалось, что Наюна думает, будто нравится Юльхановому. Канг Мираю покинула, см, если это можно назвать отправкой, ведь она просто точила её по полу после атаки молниями на Юнай Собняк. Добавлю, что вскоре свяжется с ним. Юльхан спустил Юмира, который проснулся и готовился уйти. А мне нельзя пойти. Я скоро вернусь, чтобы отдохнуть ещё немного. Если ты проголодался, есть джанжурим и рис. Хорошо. Конечно, мясо было драконье. Домашнее питание важная вещь. Были также варёные рёбра дракона и пельмени с мясом дракона. Он отвёл Юмира в спальню и заставил Эрту посидеть с ним, прежде чем уйти. Перед его взором открылся огромный сад. Фу. Вау, так чисто. Особняк был чище, чем он ожидал. Всё потому, что все трупы монстров исчезли. Нет. Потому что особняк восстанавливал себя, поглощая останки и трупы монстров. Безусловно. Когда Юлихан забрал все трупы монстров выше 150 уровня. Теперь здесь всё в порядке. Отправляемся. Монстров четвёртого класса нет. «Было бы неудивительно, если бы они были Лиерра». Юль-Хан взлетел в небеса с недовершивой Лиерой и с Пьерой, которые приняли реальность. По мере того, как скорость полёта Юль-Хана становилась быстрее, так как он больше адаптировался к призыву руин, ангелам приходилось махать крыльями быстрее, чтобы не отстать. «Мы действительно найдём монстров 4-го класса», задала вопрос Лиерра. «Будь то люди или монстры, если они прячутся от других, Когда у меня есть все основания найти её. Я размышляю с их точки зрения. У меня огромный опыт в этом деле, поэтому я могу это сделать. Я не собиралась трогать сердце Ильханом, но снова наступила на мину. Ты можешь просто называть это силой мастера сокрытия. Несмотря на то, что Юэ Лихан обыскал всю землю с двумя ангелами, он не смог найти монстра четвёртого класса. Тихий океан полностью превратился в зону монстров. Пусть он нашёл несколько, которые могли в скором будущем стать четвёртым классом. В настоящее время их не было. «Здесь так много монстров! Давайте всех их убьём для начала!» «Первый раз я слышу слово «начало», когда говорят о целой стране!» Катастрофа опустилась на монстров. Бесконечный штурм, копьё из драконьих костей. Фактически Йоли Хан хотел увидеть ещё один вихрь маны. Но казалось, что такое не случится. Через два часа вихрь всё же появился. Несмотря на то, что это происходит у меня на глазах, я не вижу механизма. Разве это не появляется также, как и монстрам? Даже если мы знаем многое, мы всё ещё не понимаем механизм появления монстров. Пока высшие существа были заняты составлением гипотез, Йолихан очистил близ лежащих монстров и приблизился к Вихревом. Лия спросила после того, как увидела, что он убирает кнут и достал капьё. Ты собираешься сделать это? Это было возможно в собнякем. так как можно было взорвать ману. Но получится ли? «Я должен бить, пока он не сломается. Не похоже, что он соединится с иным миром». Юрий Хан влил ману в своё оружие. Вечный огонь, пурпурный огонь и вспышка были переплетены, превратившись в белое пламя, после чего использовал умение копьё невидимой траектории, пытаясь вложить в копьё силы меча, кнута и молота сразу. «Хап!» Атака Юльхана из всех сил прорвала их через вихрь несколько раз. Поскольку это было не так сильно, как атака крепости, тон то наполу ещё несколько раз из всех сил. Вихрь внезапно начал расширяться со странным светом. Чёрт возьми! Это взрывается! Юльхан уклоняется. Ангелы даже не успели предупредить его, а он уже вытащил Эгиду, чтобы защитить себя. Произошёл огромный взрыв, но он не смог преодолеть щиты. Юльхан видел, что на его сетчатке не было зелёного текста, и понял, что не сможет сломать вихрь в одиночку, убирая Эгиду. Его встретили врата, в которых виднелся ужасный пейзаж. Глава 156. Если я открою их, это будут врата в ад. Мир, который отличался от любого другого мира, в которых был Юльхан, таким был мир, увиденный им во вратах. Небо было окрашено в тёмно-красный цвет. Земля была чёрная, и там росли странные деревья, напоминавшие ему о деревьях Баобаб. Жуткая мана, вытекающая из врат, была абсурдно густой, мутной и душила его. «Это ведь ад, да?» – подумал её Ильхан, делая шаг назад. «И? Что это такое, ангелы?» «Это врата. Это врата». «Это так различается по сравнению с тем, что я вижу!» Юльхан закричал. Он вообще не понимал, что происходит. Он мог признать, что не разрушил Вихрь своими способностями. Он усвоил урок, что не может уничтожить Вихрь без помощи крепости. Но почему врата, связанные с миром, который выглядел как другой, открылись? «Я не связан ни с каким миром!» «Да, это так. Даже в мире, в котором ты был, нельзя сказать, что связаны с тобой». Это и была причина, по которой Юлихан атаковал врата, не сдерживаясь. Если бы были бы другие люди земли, перед тем, как вихри разрушатся, будут созданы врата. Но для Юлихана не должно быть врат. Он думал об этом и чувствовал облегчение. Но в итоге всё вышло не так. Что это за фигня? Уровень испускаемой маны из этого мира даже рядом не стоит с мирами, в которых я бывал. Хи-хи. Ты такой плохой. Спрашиваешь меня, хотя и знаешь, что я не знаю ответа. Хи-хи-хи-хи. Да, точно. Юлихан уставился на незнакомый мир за вратами и задумался над тем, что делать, прежде чем глубоко вздохнул. Похоже, мне придётся сидеть здесь следующие 24 часа. Ты не войдёшь, если это твоя индивидуальная фишка. Я думала, тебе было бы интересно проверить её на собственной шкуре. Спросила его Спьера. Верно. На самом деле Юэль-Хан хотел войти туда. В нынешних обстоятельствах это было безрассудно. Если бы это было какое-то другое место, я бы попытался. Но прямо сейчас у меня слишком мало информации. Более того, даже если я и войду туда, они будут открыты до тех пор, пока мана не закончится. Верно? Даже если со мной будет всё в порядке, появится монстр 4 класса, и ситуация изменится. А если появится человек из того мира... Всё станет ещё хуже. Он не мог войти во врата, и не мог проигнорировать их, просто вернувшись домой, поскольку они выделяли ужасающую ауру. Единственный вариант, которым мог выбрать Юэль-Хан – остаться и охранять, пока врата не закроются. И ему так хотелось быстрее поднять уровень. Со временем ему казалось, что всё не так уж и плохо. Врата, которые он открыл, привлекали монстров, словно горько-сладкая персона. Вокруг столько монстров, даже монстры, которые ползают глубоко в море, подходят. Наверное, это можно назвать несчастьем, за которым следует удача. Спира, не могла бы ты заглянуть в словарь, за определением слова удача? Немного ворча, Юлихан достал копьём, так как ему было всё равно, на чём качаться. Это было неплохо. Он мог попрокатить великое космическое разрезание копьём. Ну что же, Необходимо немного разогреться. Юльхан вынул из кармана дыхание, выпил его и вступил в бой. Это было идеальным препаратом. Он постоянно использовал запредельную регенерацию, когда это было необходимо, чтобы снять усталость, и был осторожен, чтобы не напиться дыханием. Ты выглядишь счастливым или это ошибкам? Я наблюдаю за вартами. Делайте что хотите. Оставляю это на тебя, Спиера. Июльхан окунулся в орду монстров. Словно отвечая на это, монстры кричали и атаковали его в голову. 24 часа прошло. Уничтожив монстров, ему удалось добраться до 160 уровня. Как он и ожидал, там не было монстров четвёртого класса. Это очень странно. Собирая полезные материалы и волшебные камни в полёде, он бормотал, проверяя, нет ли ещё больше монстров. Я полагаю, что было три зверя монстров около 190 уровня, но ни одного четвёртого класса. Четвёртый класс иные. Ты должна понимать разницу в один уровень. Да, поскольку я знаю, и потому что это натурально. Я чувствую, что так и должно быть. Ничего не изменилось бы, даже если бы он и знал. Что поделать, если он их просто не смог найти? Эйгульхан повернулся, ворча. Он решил стать ещё сильнее, чтобы разрушить всё и вся. что бы не встретил в будущем. «Похоже, врата закрываются». Ворота, которые спускали жуткую ману в течение двадцать четырёх часов, послушно начали сжиматься. Юлихан, который боялся, что всё пойдёт не так, с облегчением вздохнул. «Так и есть. Давайте вернёмся домой, и отлично про...» «А? Кьяк! Хм?» Как только он подумал, что это лишь небольшой инцидент, кто инстинктивно взял Лиеру и Спьеру в руки, прежде чем прыгнуть вверх изо всех сил. Врата сжались, словно происходила сингулярность, и взорвались. Это был ужасающий взрыв, несорванимый с тем, что было 24 часа назад. Но Юлихан был в безопасности, высоко в воздухе. «Неужели эти врата всегда так закрываются?» «Нет. Мы не можем терять бдительность». Спьера быстро превратилась в мини-состояние. и поползла на голову Юльхану. Но Льера пришелась к Юльхану, будто говорила этим. «Давай так стоять вечно!» Юльхан беспощадно оттолкнул ее. «Почему?» «Монстр!» Быстро ответив, он поднял копье. Льера наконец обратила внимание на землю, и увидела облако маны, которое сформировалось из вихря, поглощающего мертвые трупы, разбросанные вокруг. «Вау! Хорошо, что мы собрали трупы сильных!» и волшебные камни. Если бы мы знали, что появятся такие монстры, мы бы собрали всё. Боюсь, что могу увязнуть в них, если нападу прямо сейчас. Это было словно рождение Орочи. Врата контролировали поток маны, прежде чем вызвало нечто похожее на переполнение. Другие врата не реагировали так, верно? Если бы такое было, мы бы уже знали. Вместо проблемы с вратами, это скорее всего проблема с миром, к которому ты подключился. Эльера поняла, что ситуация стала серьёзной, и включила мини-режим, прежде чем упасть на голову Юльхану. Спиера горько засмеялась, глядя на мёртвые трупы, растворяющиеся в чёрном мутном потоке маны. Радуйся, Юльхан, похоже, что четвёртый класс, который ты так жаждал увидеть, показал себя. Я не хотел встречаться с ним в таком месте. Юльхан нацелился на центр мутной чёрной маны, одновременно сжимая копье. Он был готов убить монстра после его рождения. В конце концов монстр проявил себя после очистки всех трупов. Гигантский двуногий монстром. Огромное мускулистое тело, окрашенное в чёрный цвет с кроваво-красными линиями, разбросанными по всему телу, словно каракулями, которые выглядели очень мутно. Поверхность кожи бесконечно вибрировала, вызывая рябь всего тела. Со спины у него торчали сотни щупалец. Монстр похож на то, что родилось от самых извращённых элементов этого мира. Это выглядит точно как Я вспомнила. Это выглядит как монстр из возвращённом аниме, что у Ильхана на компьютере. Эй! Она что, нашла сокровище его сердца? Постойте. Она проверяла весь контент? Убей его быстрее, Юлькан. Я полагаю, что этот монстр действительно начнёт делать то же самое, что и в том аниме, когда встретит других людей. Ты тоже знаешь об этом? Монстр нанёс серьёзный умственный урон Юльгану. Из-за внешности. Он посмотрел на монстров, и слезы и крови появились на его щеках. «А-а-а! Я не могу простить тебя!» «Отличная смена вины!» Юли Хан использовал сверхшелоческую силу и бросил копье, которое содержало позору, гнев, пурпурное пламя, плюс вспышка, плюс вечное пламя, плюс кровь дракона. Равно комбо! Когда копье оставило руку, он использовал опцию инвентаря, перенос веса. «Критический удар!» Когда копье соприкоснулось, раздался ужасный крик. Сила в копье была огромной и пронзила тело словно тофу, пусть оно и было на 10 м в высоту. Сильнейшее пламя на копья начало сжигать его изнутри. Поэтому не нужно рассказывать о боли, какую испытывало чудовище. Воды вершине всего, он ведь был с 160-го уровнем. Если бы 4-й класс умер мгновенно, это было бы нестранно. Именно поэтому Юлихан был немного шокирован, так как монстр пережил его атаку. Почему всё не может быть немного легче? Монстр посмотрел на Юльхана с копьём в теле. Единственный алый глаз и разорванный рот смотрелись отвратительно. Хик, он смотрит прямо сюда. Ильхан, спаси меня. Поторопись, Юльхан, я не хочу смотреть на эту отвратительную штуку. Как только он услышал ангелов, тот среагировал в ту же секунду, вытащив из инвентаря драконий копьём. Он ленул вертикально вниз. Дождь из каменных копий с неба, каждая из которых весила несколько тысяч тонн. Тем не менее монстр даже не думал уклоняться и просто стоял, что было шокирующим. Дождь копий не мог пронзить его тело, а просто отражался. Какого? Боже мой, он вибрирует на безумной скорости в момент удара. Похоже, надо подать иск. Монстр поднял руку, показывая дождь из копий не ранил его. И из кончика пальцев пошла сильная энергетическая ударная волна. Скорее всего, это было что-то наподобие того, что и происходило по всей коже. А! <п> так как Юлихан ожидал атаку, он повернулся в воздухе, направив крылья на монстра и испустил шокирующую ударную волну маны. Две ударные волны, которые были примерно одинаковой мощности, вызвали ужасающий громкий звук и огромный взрыв. После этого И Юлихан сказал ему: "Я хочу сказать тебе". Непонятно, когда он успел вынуть молот, который держал обеими руками. Все копья были отражены, а восьмих выставой драконьей копья всё ещё было внутри его тела. Вот почему он собирался попробовать это. Кости Арочи также были в диапазоне резонанса молота. Наверное, потому что Арочи тоже был драконокожим, или потому что резонанс на молоте перекидывался на все виды драконьих костей. Он мог заставить объект отскочить от кожи, вибрируя ей. Юлихан приветствовал это. Вибрация, созданная для защиты, уничтожит его самого. «Вот что значит убить что-то!» «Я знала, что ты скажешь это!» Как только он приблизился к голове мусора, в которой было отверстие из-за копья, то увеличил размер молота и ударил. Молот коснулся головы и был встречен вибрацией, а она передалась на копье. Как только вибрация была перенесена, Юльхан закинул весь вес своего инвентаря в болот и отпрыгнул немного назад, чтобы не повредить себя критическим ударом. Мастер попытался атаковать щупальцем в сторону Юльхана, став на колени из-за абсурдной вибрации в копье. Похоже, он не мог выдержать внутреннюю вибрацию. Всё его тело тряслось, прежде чем щупальца приблизились к Юльханову. Ей больше не могли переносить вибрацию и разрушились. Пока орочи плакал при победе, монстр рухнул бессильно на землю. Совершённый суицид. А если бы такой монстр появился в другом месте, то вызвал бы апокалипсис. Но к несчастью для него, он встретил Юлихана. Монстр умер, даже не сумев правильно понять свои способности. Много знаков вопроса. Опыт. Ещё больше знаков вопроса уровня. И ещё много знаков вопроса. А, ну да. Я так и знал. Юлихан прочитал сообщение, наполненное вопросительными знаками, и покачал головой, вспомнив о копье и молоте, а также о костях драконов, раскиданных вокруг, прежде чем положить тело монстра в инвентарь. Он планировал разобрать монстра, когда Спьерры или Эйры не будет рядом. Ши, но это испугало меня. Если бы я не начал с внезапной атаки, то было бы не просто имя монстром. Дам назавием извращённый вибрационный демон. Удивительно удачное имя. Меня действительно напугало бы этом, если бы он пришёл ко мне во сне. Всё сделано. Пошли домой. Ау, последняя вибрационная атака Юльханом была потрясающей. Прекратим. Моя точка здравомыслия уже близка к нулевому. Пусть это были слова, которые растворялись на ветру. Не похоже, что он восстановится психологически в ближайшее время. Глава 157. Если я открою их, это будут врата в ад. Когда Юльхан вернулся в Корею после победы над извращенным вибрационным монстром, его подчинённые всё ещё спали. Пережив два года и девять месяцев в заброшенном мире, они оказали на них огромное влияние в плане сна. Спать как можно больше, чтобы запастись энергией для сражений. Тысячи монстров, пытавшихся проникнуть в особняк, оставляли за собой следы. Но автоматическая система перехвата убила всех. Поскольку это была автоматическая система, Юлихан не получал опыта. Но рост горько-сладкой персоны был увеличен. Он остался доволен. Хорошо. Просто замечательно. Я помоюсь и лягу спать. Юлихан проверил идеальную систему охраны особняка и пошел дальше, напивая. В отличие от квартиры в Каннамгу, здесь он всегда мог спокойно спать. До этого момента полностью успокоиться не получалось, поскольку расслабиться он себе не позволял даже во сне. Но в особняке он мог сделать это, не задумываясь ни о чём. Это было не твоё настоящая силом. Ты глупый. Не воспринимай его всерьёз постоянно, Лиерра. Выслушивая обычное подслушивание ангелов, он вышел в особняк и почувствовал ауру из кабинета. Почему кто-то смог туда войти, если ничто в особняке не работало без Юлихана? Добро пожаловать, Юлихан. Когда он вышел в кабинет заместительством, то увидел Юмира, спящего на чёрном кожаном кресле, которое использовал Юлихан, когда защищал особняк в течение двух недель. И Ерту, которая привествовала его и компанию. Почему так поздно? Там был четвёртый класс. Услышав разумный вопрос с головой Юлика, он снова начала болеть, и он еле кивнул. Был четвёртый класс. Это было шокирующее зрелище. Но ли я объясню детали. Вместо этого скажи лучше, почему Юмир спит здесь? Он вернулся, когда проголодался. Я чистил весь холодильник, прежде чем оглядел весь особняк в поисках тебя, а затем прилетел сюда и уснул на кресле. Когда Юлихан поднял Юмира, он инстинктивно обнял его. Сначала Юлихан хотел его разбудить, но забыл об этом, увидев, что Юмир спит очень сладко. Скорее, веки Юэль-Хана от этого вида стали тяжёлыми. «Я посплю, перед тем, как продолжу работу». «Ты не спал двадцать дней. Я бы избила бы тебя с ног, если бы ты попытался сделать что-то ещё в таком состоянии». «Позволь мне спать с тобой!» Закричала, как обычно, Лиера. «Ты подойдёшь сюда!» Юэль-Хан временно передал Юмира ангелам, принял душ, а затем взял ребёнка и нырнул в кровать. как мастер отдыха. Он засыпал за одну секунду. Теперь ангелам придётся попотеть. Земные дела станут ещё хуже. Есть ли вратамы, которые остаются связанными с другими мирами? Если такие есть, по крайней мере, один ангел должен наблюдать за ними. Оставлять это на ангелов слишком наивно. Нам нужно обратиться за помощью к людям земным. Мы должны раздать задания небес. Похоже, сила Армии небес будет занижена ещё большем. Мы и так прогибаемся в бюджете из-за Ильхана. Мы должны взять на себя этот риск. Земля уже не низший мир. Да, нам необходимо принять твёрдую позицию. Похоже, я должна превратить Землю в заповедник. Нам необходимо зайти так далеко. Поскольку два ангела шестого класса каким-то непостижимым образом оказались у Юльхана, дискуссия между тремя из них повлияла на многие вопросы Земли. До свидания. «Я скоро всё закончу», – сказали Лиера и Спьера. После достигнутого консенсуса, Спьера отправилась на небеса, в качестве представителя. Если это она, то сможет вести переговоры. И Лиера и Эрта отослали её, не жалуясь. «Она ушла. Действительно ушла». Отправляя её, Лиера и Эрта смотрели друг на друга с возможностями. Но вскоре пришли к молчаливому соглашению. И мгновенно протянули одну из рук. У Лиеры был кулак, а у Эрты бумага. «Фух!» Когда Эрта с удовольствием поцеловала пальчики, Лиера закричала, стеснув зубы. «Играем до трёх раундов!» Всё всегда решается в первом раунде. Воля Эрты была похожа на стальную стену. Лиера поползла спать с её миром. Сползая с кровати её Алихана, с плачущим лицом, Эрта осторожно наклонилась и взяла его за руку. «Я думаю...» что смогу выспаться с комфортом за долгое время. Хм, я пощажу тебя сегодня. Лье рассмотрела на Эрту, которая выглядела довольна уже тем, что могла держать Юльхана за руку. Причуденным взглядом. Но вскоре уснула. Похоже, Эрта вскоре тоже уснула. Юльхан хорошо спал, не говоря ничего. Монстры в окрестностях всё ещё собирались к особняку, но были уничтожены автоматическим перехватом. Все жители особняка погрузились в сладкий сон. В этот момент весь мир содрогался, создавались иногда врата, и только остальные яг был вне этой битвы. Через несколько часов после этого я вернулась. Почему в особняке так тихо? О. Спьерием, вернувшись из небес после встречи, показалось абсурдностью, что Ильера и Эрта спали. Но она решила оставить их в покое, ведь они вынесли немало, да и в будущем им будет ждать ещё больше изменений. Между тем, мастер клана Богомул и Канмирае была обеспокоена. Всё потому, что она получила просьбу от высокопоставленного человека, которую даже она не могла игнорировать. Из Мираланпас. Ты сказала о торговле? Я не говорю о ресурсах земли. Первая принцесса Великой империи Паладия, Ирма ан Илта, ответила вам. Разве вы не в центре бесчисленных других миров? Мираем, как ты уже знаешь, Все миры примерно имеют схожие ресурсы, но имеют и различные. Конечно, монстры тоже разные. В процессе их изучения мы могли бы получить множество невообразимо высококачественных хроник. И это станет отличной возможностью для развития магии нашего мира, который застопорился. Это опасно. Мы не знаем, когда появится вихрь, и даже если я сделаю врата в это место, и люди Империс могут временно туда попасть, если врата закроются из-за ошибки, К тому делу, о чём нам стоит беспокоиться? Вы просто откроете когда-нибудь другие врата. Ирма ан Илтайм, горела желанием прогресса, Кангмирае, у которой были глубокие отношения с ним, прекрасно знала, что она никому не собирается служить в этот момент. И я могу заверить вас, люди в других мирах определённо думают как я. Я говорю о магии, но другие могут заходить предметов, а некоторые монстров и человеческих ресурсов. Рано или поздно откроется рынок для торговли на земле. Она хихикнула. Ей было приятно думать, что вещи, которые даже не могли предстать перед ней в прошлом, произойдут в действительности. Земле необходимо будет подготовиться. Если вы не сможете это контролировать, тогда будет множество проблем. Управление вратами, управление людьми, прошедшие через эти врата, и управление сделками. Мирае, я советую тебя, как подруга, прежде чем кто-то сделает... Сделай место, в котором все будут нуждаться. Таким образом, ты сможешь получить множество вещей разом. Фу. С выдохом, как набираем. Ирма ан Илтам засмеялась и добавила с улыбкой: "Возможно, Землям, один из тех типов миров будущего. Думая позитивно, вы можете выступить в качестве торгового центра для многих миров. Хотелось бы, чтобы не было огромного беспорядка. В настоящее время Земля не в невылучайшей ситуации. и мы не можем позволить себе думать о таких вещах. Но именно поэтому мне стоит обдумать это, чтобы уменьшить будущие беспорядки». Лицо Кангмирая застыло. Разумеется, способные пользователи с достаточной силой могли открыть врата в другой мир. И их было немного. Но даже так, никто не знал, какая ситуация может сложиться в будущем. Причина, по которой люди других миров не наносили вред людям – контракт с Армией Небес. И как только они пришли бы на Землю, их контракт потерял бы силу. Даже принцесса империи могла вызвать волнение, перейдя на Землю. Тщательное управление всем обязательно. Кангамирай вспомнила Мир Феррата. Пока она сражалась в заброшенном мире с другими, не зная ничего, Юлихан сражался один против всего мира, чтобы остановить чудовищ. Думая об этом, в её сердце вспыхнул пожар. Она не могла оставить Землю на плечах Юлихана. Настало время, когда кто-то заберёт это бремя с его плеч. Канг-Берайя хотела быть этим человеком. Она оправдывала себя тем, что такие действия подходят для партнёра. «Я обязательно сделаю это. Ты думаешь, таким образом? Ты действительно будешь страдать. Если кто-нибудь увидит тебя, то может подумать, что ты защищаешь всех людей Земли». Принцесса Империи была готова драться за каждое слово, сказанное ей. Но Канг-Берайя просто немного улыбнулась. Принцесса надула гобы, когда увидела, что Кангмирайя не собиралась многое рассказывать о себе, но и хорошо понимала её характер. Не наступая, она решила отступить. «Во любом случае, сделай всё возможное. Все хотят стать главным героем Земли. Тебе легко говорить. Ты с другой планеты». Кангмирайя вздохнула, воображая людей Земли, участвующих в этом инциденте. Человеческая жадность не исчезнет, пока всё не разрушится. Если кто-нибудь сможет открыть врата в другой мир, то всё превратится в беспорядок. Даже в этот момент руководители стран будут ломать себе голову, чтобы подумать о контрмерах. Но они же и придумают, как использовать это для своей страны. Это было естественно. Самый простой способ – создать специальную земную специальность. Если кто-то захочет себе гусок, то будет и торговая площадка, верно? Вот почему я говорю, что не так просто выделить особые предметы. которые будут являться особенными у Земли. «О, постой!» Канн-Мирайя возразила и внезапно воскликнула. Принцесса Империи была удивлена. «Что? Есть такое? Как бы не была Велика Земля? Она только прошла второй большой катаклизм. Ты в курсе?» «Существуют, ну, специальные вещи, за которыми будет охотиться каждый». Канн-Мирайя ответила со вздохом. Почему она вздыхала, когда говорила, что ей специальные вещи. Принцессе было любопытно, но это же было естественным, так как специальные вещи, о которых она подумала, назывались брендом Авангард. Тот, кто поставлял им вещи, практически стоял на защите земли. Но почему он так хорош во всём? Совсем недавно она хотела снять с него груз бремени и тут же подумала о методе, чтобы опереться на него. Она хотела выкопать яму и влезть в неё прямо сейчас. Так, какие же это специальные вещи? Ты расскажи же мне о них. Это не сложно, но у меня есть запрос. Это и просьба, которую Ваше Величество должно принять, чтобы получить информацию. Запрос к Кангамираем озвучил Злавещем. После не раз, когда она это сказала, большая часть Зелиманы Миром отправилась в её инвентарь. Тем не менее, Кангамирае практически стала талисманом империи. Она не могла небрежно отмахнуться от её просьбы. Принцесса открыла рот. решившись. Я согласна. Чего ты хочешь от меня? Материалом, связанные с магической инженерией, всё, что есть в империи. Э? А так неожиданного направления. Скорее Анна кивнула головой, потому что это было немного легче, чем она думала. Хорошо. Я посмотрю. Если это основные принципы, у меня есть кое-что прямо сейчас в моей комнате. Но Существование навыка неизменнова для магической инженерии. Поэтому на самом деле в эту эпоху мы не сильно продвинулись вперёд. Если ты планируешь узнать об этом, тогда будь готова к этому. Нет, это не для меня. На самом деле это связано со специальными вещами, о которых ваше величество интересуется. На лице принцессы мелькали вопросы. Канимирае подумала, что настало время ответить, и протянула ей браслет с небольшой улыбкой. Это подарок. Я не отдам это тебе, даже если лишусь головы. Просто проверь информацию. Принцесса положила на руки браслет, надувая губы. В этот момент на сетчатке появился зелёный текст. И... «Э-э-э-э-э-э-э-этот э, мастер!» «Это так!» Принцесса встала со своего места и начала кричать, будучи не в состоянии держать своё волнение. В ответ на ожидаемую реакцию, Кангберай забрала браслет и улыбнулась. Это достаточно высокая ценность специальных вещей. Глава 158. Если я открою их, это будут врата Вад. И вот я пришла сюда, чтобы спросить ваше мнение. Хм. После рассказа своей истории Юльхановым, Кангмирай посмотрела на него, как только попробовала чай. Чай просто фантастиком. Как вы получаете такой приятный аромат? «Я получил самые ценные чайные листья от эльфов в мире Дарио. Это называется фееритто». Безусловно, была дополнительная обработка при помощи огромного ведра. Но она бы всё равно не поняла. А он не видел необходимости рассказывать всё в деталях. Вместо этого он думал о предложении Кангмирайе. «Вы говорите сделать авангард центром внимания?» «Он всё равно станет центром внимания. Даже если я ничего не сделаю». Если бы мы могли игнорировать этот процесс, всё стало бы намного проще. А также есть предпосылки для этого. Голос Конгмирая блестелием. У вас есть намерение продать оружие людям из других миров? Вы правы. Это большая предпосылка. Если бы Юльхан отказался продать оружие другим мирам, тогда решения не было. Конгмирая спросила это в первую очередь. Если я буду сотрудничать с вами, Есть ли у вас уверенность контролировать приток существ из других миров? И есть. Кангамерая заявила прямо. Экипировка, которую вы создадите, буквально уникальная. Только этого факта будет достаточно, чтобы все глаза повылезали. Если вы предложите хотя бы кусочек легендарного, даже если такое будет только один раз, я гарантирую, что люди готовы будут отрезать тебе руку, если вы их попросите. Злодеи, которые пытаются проникнуть на эту землю, Миллиарды пойдут и убьют их за этот кусочек. Это действительно так важно? Действительно так. Вы намного удивительнее, чем думаете. Юль-Хан немного попрятился, увидев в её глазах безумие. Отличное от убеждения. Судя по всему, она восприняла его таким, каким он был в реальности. Если говорить конкретнее, он стоит того, о чём она говорила. Юль-Хан, как и ожидалось от одиночки, почувствовала себя очень сильным из-за веры к Ангмирайе. Но теперь, когда получил благословение бога гузнечного дела, он был не так занят, чтобы не сделать несколько дополнительного оборудования. Если надоедливые вещи уменьшатся, это будет прекрасно. Ладно. Я готов сотрудничать. Что мне необходимо делать? Вам нужно сделать только вещи. Но на самом деле, достаточно сделать немного вещей и выставить их на аукцион. Я сама всё сделаю и буду контролировать людей земли, а также людей из других миров. Канг-Мирая ставила вилку в неизвестный плод, который был покрытый соусом, когда она произнесла эти слова, значительно облегчающие жизнь Юльхана. После этого её глаза округлились. «Я первый раз ем такое богатое на вкус, освежающее. И что это?» «В Дарьюи есть плоды, которые становятся по вкусу богаче, если собирать их в паре. Я нарезал их и погрузил в мёд, который Эрисия принесла из Кироа». Конечно, процесс погружения был в огромном ведре. Но это было упущено. Кангмирайя притянула руку к печенью, рядом с фруктами. Печенье запекали в обычной духовке. Но специи, тесто, были пропущены через огромное ведро. Ну вы поняли. «Вкусно, Тича! Это так вкусно! Я никогда не ела настолько вкусное печенье!» «Это отлично!» «Вы сделали их? Не правда ли, мистер Юльхан?» Да, мои навыки кулинарии довольно высоки. Знаете что? А давайте их будем продавать. Э, простите. Когда Юльхан поднял голову от неожиданного предложения, он увидел, как глаза Кангимеры вращаются. Несмотря на то, что она была довольно кроткой за пределами сражения, прямо сейчас она дёргала на кресле с крошками печенья на губах. Я никогда не пробовала такие прекрасные десерты ранее. Скорее всего, никто из их миров такого не пробовал. «Давайте запустим бренд, который продадёт только десерты. Мистер Ильхан, это то, что может захватить высшие эшелоны всех миров. Это станет специальной вещью, с неизменной техникой приготовления. Я гарантирую это!» «Неважно, как это вкусно. Десерт — это лишь просто десерт!» Их несложно было готовить. Чайные листья, фрукты, тесто для печенья. Всё можно производить массово. И Юлихан тоже думал продавать их, когда попробовал впервые. «Я не знаю, что я не знаю, что я не знаю, что я не знаю, что я не знаю, Тем не менее, слова Кангмирая были об одном. Не важен вкус, как печенье может заменить оружие. В чём тут смысл? Если у Юлихана не было в чём-то опыта так это в жизни высшего эшелона. Психология, которую ему не понять. Даже если умрёт. Прочитав книги и другие материалы о них, Кангмирая наоборот, была с этим хорошо знакома. Это не просто десерт, это великолепный десерт. Есть две вещи, которые больше всего волнуют людей. «Это практичность и гордость. Абсурдно дорогой десерт, который так же вкусен и будет лишь в малых количествах, и только на Земле. Это будет отлично!» Кангмирай закончила говорить. И снова попивала чай. Затем прищурилась. «Ведь всё не так просто, да? Обязательно существует какой-то особый процесс при приготовлении». «Верно». «Я знала это. У вас не было бы только снаряжения с кузнечным... А, так вкусно!» Мы должны создать бренд. Ладно, ладно, я займусь этим. Только успокойтесь. Канбера получила ещё чашечку чая, и опустошила десертные тарелки. Йолькан был удивлён, так как думал, что у неё огромный аппетит при её стройной фигуре. Он улыбнулся ей. Лиера потянула его за волосы, но он игнорировал её. Я не планировала этого делать. Простите меня за моё поведение. Осталось ещё много. Не переживайте. Кангмирай, которая наконец поняла, что сделала, съев всё на столе. Начала кашлять, прикрыв рот. Метод производства мне любопытен, но я не буду спрашивать. Лучше упакуйте мне несколько чайных листьев и десертов. Фу-фу. Класс-люкс, десертный бренд «Слеза Ангела», вскоре появился и стал таким же знаменитым, как и «Авангард». После того, как Кангмирай получила чёткий ответ об «Авангарде» и «Слезе Ангела», Она связалась с несколькими мастерами клана Альянса Передовой линии, которые сотрудничали с ней, чтобы контролировать вход и выходы людей, прибывающих на Землю. Вместе они превратили Каннамгу в центр их всех миров. Это уверенное изъучание и сверхъестественная цель стали реальностью только по двум причинам. Первая: Авангард продаёт предметы людям из других миров, у которых была чёткая цель входа, а также тем, кто зарегистрировался на официальном торговом рынке. который будет создан в Каннамгу. Во-вторых, страны, которые не оставляют хроники и не управляют людьми из других стран, а лишь создают врата, будут иметь право на приобретение вещей авангарда. Даже рекламы не надо было. У кого было достаточно возможностей открыть врата прямо сейчас, покупали вещи в авангарде когда-то. Тем, кто пройдёт через врата на землю, должны уже знать о существовании авангарда или хотя бы слышать о нём. В итоге решение нашлось само по себе – импортировать данную политику для управления людьми из других миров. Если кто-то откажется, этот человек будет возвращен немедленно в свой мир. А если это не удастся, не только тот мир, но и страна, открывшая врата в этот мир, будет исключена навсегда из торговых отношений с авангардом. Когда всё это объявили, многие страны, которые строили свои планы на этот счёт, начали агрессивно высказываться против клана Бог Молнии и авангарда. Парастои бренды экипировки пытался содержать всех людей земли и других миров в кулаке. Проблема была в том, что у них не было выбора, кроме как подчиниться этим условиям. Без экипировки Авангарда их мощь начнёт падать, пока другие страны смогут идти вперёд, и станет обречена на гибель от монстров, которые становились с каждым днём только сильнее. Авангард стал незаменимым для всех стран, и Конгмирае прекрасно это знала. Она продолжила строить план без пролития крови и слёз. Ей было всё равно на благополучие других стран. Единственная цель успокоить хаос после большого катаклизма и сделать землю как можно более мирной. Люди, владеющие предметами авангарда, могли бы пытаться обменять их самостоятельно, но Юльхан уже объявила о том, что если его вещи будут перепроданы, не только будет конфисковано само изделие, но и страна, из которой человек был родом, больше не будет иметь возможности закупаться у авангарда. Никто бы не стал пытаться резать желудок утки. которые несут золотые яйца. Если попытаешься, вырежешь только свой собственный желудок. Если возникает проблема, то только с теми, кто имел злые намерения и не опасался за торговлю с землёй. Скорее всего, даже люди с земли были бы с ними на одной стороне. Это были самые назойливые случаи, и их можно было предотвратить только с запросом о сотрудничестве с другими кланами. Если преступление будет разоблачено, Их желудки будут вырезаны, как и полагается. Как только первоначальный хаос утихнет и торговля с другими мирами стабилизируется, мы можем сделать ответвления в странах, которые активно нам помогают. Мы сделаем так, чтобы вы с гордостью могли поднять голову за свою страну. Страны и кланы помогут вашей стране. Мис Канг. Майкл Смитсон, лидер металлических рыцарей из Англии, решивший сотрудничать исключительно на основе доброй воли, говорил: Канг мерай улыбнувшись, о себе качала головой. Они могут только подготовить соответствующие законы и место проведения, но больше никак не смогут повлиять на нас. Те, кто обладает данной силой это я и мистер Юльхан, и ядро. И неважно, сколько и кто будет кричать. Это будет бессмысленно. Разве нет? Позиция авторитета будет неизменной. Мис Канг, если вы действительно так решили, можем ли мы подписать контракт? Если контракт добудет с магическими эффектами, Вы не сможете ничего провернуть за нашей спиной, даже если попытаетесь обмануть меня. Это были слова Карины Малатесты, мастера колономейджа из Италии, который решил сотрудничать не по доброй воле, но имел свои собственные обстоятельства. Скрывая глубоко внутри целую прорву жалоб и ревности. Кангмирае, лишки в нулам. Если вы подпишете контракт, который я подготовила, то почему бы и нет? В конце концов, ни одна сторона не должна иметь подавляющую власть. Я вам же говорила, что хочу как можно меньше кровопролития. Взгляните на землю в данную секунду. Мы не можем позволить тебе сражаться между собой. Карина Малатеста могла лишь отступить, кусая губы. Если она откажет, то будет выглядеть мелочно им. Другие мастера кланов, которые много рассуждали у себя в голове, в конце концов сказали, что будут сотрудничать из-за страха потерять все контакты с авангардом, если они этого не сделают. Тем не менее, они не могли повлиять на мнение Кангмирая. Мир вновь начал меняться. Создавались законы, связанные с местом жительства, и торговля с другими мирами. Множество построек поднимались одна за другой. Место, которое претерпело больше всего изменений Каннамгу. Многие небоскрёбы появились в этом месте. И не говоря уже о людях с Земли, многие существа из других миров также сосредоточили своё внимание на этом месте. Никто не пошёл против правил проверки личности и протестов управления, которое Земля установила. Всё это было возможно лишь потому, что предметы авангарда были лучшими во всех мирах. Армия небес выдавала задания, связанные с вратами в другие миры, и люди продвигались. Врата, связанные с другими мирами, открывались одни за другими. Даже появились рабочие места по поддержанию врат путём инъекции маны. Ветер перемен, несравним с первым большим катаклизмом, прошёлся по земле. В центре были Юлихан и Кангмирае. Но в отличие от Кангмирае, который пришлось бегать, не имея возможности заняться причёсткой. А Юлихан довольно спокойно проводил время. Сколько страданий он и его починенные принесли до этого момента. Земля, Фиратта, Кироя, заброшенный мир. Они шли против целых миров. Эта усталость не могла уйти после одного или двух дней отдыха. Он прекрасно понимал, что его починенные были не мастерами отдыха, в отличие от него, и позволил отдохнуть им немного больше обычного. Юльхан накормил их всякой вкуснятиной, и они решили делать всё, что захочется. Если сравнивать это с другими людьми на Земле, они попали в рай. 20% монстров, генерированных миром, всё ещё стремились к особняку, и они могли получить опыт, просто играя во дворе. Что ты собираешься делать с тем странным миром? задала вопрос Лиера. Ничего не произойдёт, если я открою врата. Так? Я ещё не готов пойти в тот мир. «Я не думаю, что это твои слова!» Юлихан и сам немного расслабился, и просто отдыхал. Он читал книги, которые еще не прочитал до этого времени, и играл с юмиром. «Вихрь появился в саду!» «О-о-о! Исправь это!» Если на территории особняка появился вихрь, он стучал по монитору, как сумасшедший, чтобы заставить их лопнуть. Извращенный вибрационный демон все еще был в памяти. В ближайшее время Юль-Хан не собирался смотреть в глаза ещё одному такому чудищу. Проходило время. Прошёл месяц после применения песочных часов времени. Юль-Хан отправился в мастерскую, расположенную на подземном этаже «Авангарда», и переместил её в подземный этаж особняка, немного модернизируя. После этого он собрал всех подчинённых в одном месте. «Все здесь?» «Конечно!» «Это будут суровые два месяца! Вы готовы?» вchildren одн одновременно сглотнули. Только Юмир, как всегда, улыбался. Смотря на него, твоё сердце становится лёгким, но теперь некогда было играться. Я уже хочу начать, Ваше Величество. Моё тело испытывает зуд, потому что я ничего не делала и просто отдыхала. А, у меня то же самое. Им было неловко отдыхать, потому что они привыкли к страданиям. Юльхан немного обвинил себя в том, что сделал их такими. И всё же кивнул. Ладно, начинаем. «Два месяца которых нет для всех остальных. Мы воссоздадим бренд «Авангард» и бренд «Слеза Ангела». «Хватит про детали, и приступай уже!» Возмутилась Эрта. «Я думала, что ты всё использовала на горько-сладкую персону. Когда твой инвентарь вновь наполнился?» Задала вопрос Лиера. «Великое космическое разрезание копьём. Давай ещё его потренируем!» Выдвинула своё предложение с Пьера. Он уже привык к подшучиванию ангелов и рассмеялся над каждым словом, активируя песочные часы вечности. В этот момент родилось чудо, которое присоединит все остальные миры к земле.